Глава 134. Не я, а мой сын. Ха! Рыцарь выступил вперед, будто пытался защитить императора. Юльхан даже не взглянул на безногого императора, ударив копьем рыцаря. Копье, прошедшее тысячу лет тренировок, и кулак, прошедший сотни битв, столкнулись. Бум! Двуручный удар копья Юльхана столкнулся с кулаком врага, вызывая землетрясение но первым шаг назад в этом чудовищном столкновении сделал юльхан к юльхан не мог в это поверить атака противника не содержала большого количества маны и он был невооружён. но даже так он проигрывает его психика встрепенулась Пора стать серьезным пусть он ослаблен, но все же четвертый класс и его уровень самый высокий с кем я встречался если не брать в расчет высших существ конечно более 100 уровней разницы И он даже изучил продвинутое боевое искусство. Он первый, кто увидел меня в сокрытии. Глаза Юльхана изменились. Он стал скрупулезно относиться к битве. Копье исказилось под странным углом и нацелилось на сердце противника. Синхронизировав свое дыхание и ману, он сосредоточился на лезвии копья. Пусть он и говорил, что все в порядке избежит при любой опасности, это лишь для успокоения Лиера. Если юликан не убьет врага здесь, этот парень сможет восстановиться с помощью странных методов и снова вторгнуться на землю. Нельзя оставлять потенциально опасный элемент в живых. Ты, ты только третий класс. Но как? Противник был удивлен. Теперь он понял, что враг был не просто боец с копьем. Юликан улыбнулся и снова бросился вперед. Попробуй заблокировать снова! «Я заблокирую, это миллионы раз!» «Херня собачья!» Еще одно столкновение. Он пытался добавить фальшивое движение в плечо, или движение руки. Но казалось, что это никак не действовало на противника, который обучился продвинутому боевому искусству. Юльха наступил и при втором столкновении. Он закончил приглядываться к оппоненту. Противник не скрывал своей настоящей силы. «Давай же!» «Моя защита не рухнет под твоими слабыми ударами!» «Эй!» Юльхан засмеялся и схватил копье. «Ты действительно думаешь, будто я не знаю, что ты призвал подкрепление и просто тянешь время?» Иллюзорная и защитная магия спали, поскольку Юльхан уничтожил практически все взрывами. Любой мог сюда попасть. Рыцарь рассматривал возможность, при которой он не сможет заблокировать удары Юльхана, и тянул битву. «Ха...» Рыцарь закусил губу, будто враг был прав. Как только рыцарь это сделал, Юльхан сделал выпад вперед, Как только психика оппонента показала слабость, и сила оставила рыцаря в краткий миг. «Так подло!» «Зови меня экспертом психологической войны!» «Ха!» На конце копья пурпурное пламя и вспышка переплелись, создавая сильнейший огонь. Скорее всего, противник понял, что Юльхан атакует в полную силу, И Рицарь начал собирать всю ману, которую имел в теле, чтобы подготовиться к контратаке. Сэр Эльбани, это. Ты мерзкое создание! Я покажу тебе человеческую волю! Он сфокусировал свою ману до такой степени, что его рука могла вот-вот взорваться, и добавил в нее еще что-то, кроме маны. Это была настолько красивая энергия, что могла заставить забыть о битве и любоваться ей. Попробуй это, мой. Реальность была иной, и возможность все еще была. Незадолго до того, как копьё Юльхана столкнулось с кулаком оппонента, копьё невидимой траектории заранее ранило его в шею. <пи> Удивительно, но кулак даже не дернулся после этой атаки, как и ожидалось от продвинутой техники ближнего боя, равной копью невидимой траектории, и... Критический удар. Умение копье невидимой траектории стало 27 уровнем. Появилась возможность атаковать быстрее, более скрытно и последовательно. Умение критический удар стало 51м уровнем. Шанс критического удара увеличился. Когда копье столкнулось с кулаком, еще одно копье невидимой траектории порезало врагу шею в другом месте. Боже мой, два удара практически одновременно. Просто умри. Юльхан не был эпизодическим монстром в Power Rangers, поэтому никак не мог принять в голову удар четвертого класса, не так ли? В страхе получить урон, он поспешно отпрыгнул. <клёк> <клёк> Похоже, его беспокойство было лишним. Противник вновь попытался напасть, используя сверхчеловеческую силу воли, но в тот момент, когда второй удар стал критическим, опция на восьмихвостовом драконьем копье активировалась и рассеяла повсюду яд. Яд очень сложно было выдержать даже с экстремальным сопротивлением ядом. Противник втянул его носом, и результат не замедлил себя ждать. Рыцарь все еще бормотал, дрожа. Как, может? Это человеческая воля! Ты уль. Враг кашлял кровью из-за сильнейшей техники копья, проведенной дважды. А Юльхан продолжал насмехаться над рыцарем. Если бы это был конкурс по насмешкам, Золото досталось бы ему. Тем не менее, Лиера уловила глубокую ярость внутри его легких слов. Она часто видела, как он скрывал истинные мысли и чувства в своих действиях на протяжении тысячелетия. ее тоже раздражали люди с несколькими правителями. Если выбирать время, когда она чувствовала отвращение к людям больше всего за всю жизнь Ангела, то это был бы именно этот момент. «Ты действительно это сделал!» Тебе надо было уничтожить замок с целой историей мира и наступить на мечты и надежды, на все, что прорастало в нем. Ты убил императорскую семью и даже потомков, которые ничего не знали!» «Ничего не знали? Неужели вам действительно необходимо было обманывать невинных людей, чтобы добыть землю?» «А?» Похоже, терпение Юльхана подходило к концу. Рыцарь кашлял кровью и улыбался. Веки его задрожали, и он закрыл рот. Конечно, он говорит о вторжении в целый мир. Так не бывает, чтобы защитник императора не знал об этом. «Если ты заставишь меня понять это, я прощу вас и отпущу. Пожалуйста, говори. Я слушаю. Я даю тебе шанс. Это...» «Говори». Юльхан говорил мягко. Рыцарь начал заикаться, а потом открыл рот. Это связано с судьбой нашего мира. Конечно, связано. И вот ваша судьба. Отныне все вы будете уничтожены. Я об этом позабочусь. Юль Хан усмехнулся. Его нескрываемые намерения убийства можно было чувствовать даже в простых словах. Лиерра, которая тихо наблюдала, думала: Как здорово! Что еще ожидать от безнадежного ангела? К И ты-то говорил мне о человеческой воле, но это было даже не смешно. Юльхан поднял восьмихвостовое драконье копье, поскольку у врага были серьезные травмы, две из них на шее, и он втянул ядовитый туман, то в любом случае умрет. Но Юльхан не оставляет врагов живых. Вы не люди. Пурпурное пламя и вспышка загорелись. Казалось, что там было что-то еще, кроме маны. «Ты! Мусор! Хуже монстров!» Он бросил копье, и оно влетело в голову, будто там и было. Вспышка причинила адскую боль, и в следующую секунду рыцарь умер. «Вы получили 23 миллиарда 820 миллионов 227 тысяч 405 опыта. Вы получили хроники Эльбанида Акурат 257 уровня». О, «Вау, я все еще не поднял уровень». Это печально. Скольких людей убил этот Эльбани, чтобы достичь 257 уровня? Юльхан начал размышлять об этом, подойдя к последнему живому человеку. «Пощади меня!» В отчаянии крикнул император. «Мы только хотели безопасных подземелий!» «Какого черта ты болтаешь?» а Так вот в чем дело!» Юльхан не понимал, что происходит. Но Лира сразу поняла. Этот мир был как раз перед третьим большим катаклизмом. Так? А Земля как раз перед вторым. И? Ты должен знать, что есть предел материалов для ловушек разрушения у Армии Небес. Так? Среди этого количества материалов, позволяющих ловушкам разрушения принимать более сильных монстров, составляет еще меньшее количество. На все миры не хватит. Но каждый мир хочет получить в свои руки такое. Так? Конечно. Вот почему, через определенные промежутки времени, небесная армия устраивает соревнования между мирами, которые вот-вот должны были встретить следующий большой катаклизм. Победитель получает ловушки разрушения. Просто услышав слово соревнования, в голове родилось слово битва. Юльхану очень хотелось спросить о правилах битвы или соотношении сил между мирами в списке матчей, но его не было времени. Сейчас есть много других важных дел. «Значит, эти ребята решили проникнуть на Землю с помощью предателей и стали бы шпионами в соревновании, чтобы Земля проиграла?» «Бинго!» «Я знал это. Это не просто вторжение. Теперь все прояснилось. Ничто не изменило того факта, что эти ребята были суками. Но приятно узнать, зачем ублюдки поступают по-ублюдски. «И почему ты не сказала об этом раньше?» «Это запрещено говорить заранее. А эти ребята уже знают». Потому что у них уже есть предыдущий опыт во втором большом катаклизме. Так как ты услышал это от них, то я могу тебе сказать. Более того, я не думала, что будет мир, который совершал бы такой поступок из-за соревнования. Ха, ладно, хватит. Он почувствовал себя лучше. Самое время покончить с этим. Юлихан почувствовал приближение людей к этому месту. и Когда Юлихан подошел к императору с копьем в руке, тот заорал в страхе. «Если вы убьете меня, император империи кадра, это будет катастрофа! Вы не должны убивать меня!» «О, ну конечно!» «Да, да! Демонический зверь, который заключен контрактом с империей, будет в ярости! Если это произойдет, то наступит конец нашего мира!» «Отлично!» Воскликнув, он без колебаний отрубил ему шею. Юльхан выркнул, глядя на императора, у которого было выражение страха до самой смерти. Ты болтал так, будто гигантский робот должен выйти из Пентагона. Что если это действительно произойдет? Тогда это карма империи. Невинное гражданское население будет уничтожено только потому, что император умер. Пф, пусть эта империя была огневой и лицемерной. И рассматривала людей как насекомых. Было... Юльхан услышал вдалеке рёв, который словно хотел сбить его с мыслей. Он уже понял, когда услышал крик. Откуда бы он ни шел? Это абсурдная сила. Юльхан посмотрел на мертвый труп императора, глаза которого закатились, прежде чем начал болтать, опустив плечи. Ха, ха, вот дерьмо. Эти суки были суками до самого конца. Нет, называть их суками – это оскорбление, сук. Что ты собираешься делать, Юльхан? Даже не знаю. Придется вернуться на землю и посетить Пентагон. «Да-да, я пойду с тобой. А что насчет сейчас?» «Да, конечно». Юлихан глубоко вздохнул. Он просто бы поздоровался с этим зверем и продолжил бы свой путь. Но вероятность такого исхода... Разве я не должен позаботиться об этом? Потому что именно я стал причиной. Я не знаю. Не хочу, чтобы невинные люди умирали. «Как ты можешь быть таким милосердным в такие минуты?» Заткнись. Юльхан видел, что рыцари, которые приближались, остановились из-за крика: Что ему необходимо сказать, чтобы использовать их? Юльхан размышлял над бесполезностями и готовился к битве. Глава 135. Не, я, а мой сын. Великое бедствие настигло мир кадры. Оно появилось без предварительного уведомления на холме, неподалеку от императорского замка, и рычало. Будто для того, чтобы все признали его существование. Пряди густой черной магической силы покрывали его огромное тело, от которого распространялся черный огонь. Словно это была реинкарнация ужаса. Боже мой! Это божественное наказание! Бог наказывает нас, потому что мы сошли за пределы! Империя пала! Ах, нам не стоило вступать с ними в союз! Все, кто понимали силу монстра, внутри уже отчаялись. Император мертв. демонический зверь не появился. Если бы среди королевской семьи кто-то выжил, а значит, вся семья мертва. Замок Империи разрушен и сожжен. Дворяне из деревень не помогут столице. Они запрятались в своих землях и молились, чтобы ярость демона не добралась до них. Да даже если бы они начали помогать, у них не было солдат 4 класса. Они не могут не успокоить зверя, не убить его. Именно здесь придет конец некогда великой империи. Вы просто сядете и будете ждать своей смерти? Юлиган убрал сокрытие перед тысячами рыцарей. Он положил сокровенное восьмихвостовое драконье копье на плечо левой рукой, держа в правой руке голову императора. Он выглядел как злодей. Т Ты! Все из-за тебя! Человек, похожий на капитана рыцарского ордена, показывал пальцем на Юльхана, который бросил ему голову императора. Человек тут же схватил ее. Говори правильно! Все произошло из-за твоего императора. Разве нет? Его величество! Только... Заткнись! Юльхан снова заговорил, глядя на отчаянные лица людей. Значит, вы просто решили подождать своей смерти? «Что ты хочешь, чтобы мы сделали?» Словно дождавшись этих слов, Юльхан указал копьем на ревущего монстра. На его лице появилась улыбка. «Вы должны убить это!» «Какой убить? Мы даже ранить его не сможем!» «Ты! Ты убил всех, кто может убить этого монстра!» «Да». Юльхан не отрицал этого. С тех пор, как он прибыл в этот мир, уже пять человек четвертого класса были мертвы. Если бы в замке остался еще один четвертый класс, он был бы очень удивлен. На самом деле пять человек. Уже удивительно для мира. Если у вас есть голова, попробуйте использовать ее. Я убил всех, кто может убить эту штуку. Если так, смогу ли я убить эту штуку или нет? Что? Ты убьешь эту штуку? Скорее всего, если я кое-что подготовлю. Рыцари стояли в немом молчании. У всех были выражения, которые как бы говорили, что это за парень. Но это было не странно. Парень пришел из другого мира для мести и собирался убить монстра, который появился с той же целью. Юльхан не ожидал от них понимания. «У вас есть два выбора. Первый. Вы умрете от моей руки прямо сейчас. Второй. Вы умрете, будучи съеденными этим монстром». «В чем разница между этими вариантами?» Рыцари в отчаянии улыбались Юльхану. Юльхан тоже им улыбался. Кто знает, может демонический дверь съест поменьше, когда достаточное количество окажется в его желудке? На это никто не ответил. Один из рыцарей, который молчал до этого, спросил, глядя на Юльхана. «Зачем ты тогда сказал, что убьешь его?» «Ты спрашиваешь меня об этом? Похоже, что невинные медленные жители умрут только из-за ублюдков. Типа вас. Как я могу оставить их умирать? А, больше объяснять не имело смысла. Их схемы мышления разнились, и ничего не изменилось бы, даже если он скажет больше. Юль-Хан щелкнул языком и поднял руки. Пришло время дать бесполезную смерть бесполезным Лю. Я иду. В ту секунду встал один из рыцарей. Это очень неприятно, что ты используешь меня. Если я смогу что-то изменить, я иду. Я тоже иду. Я не могу верить в судьбу Империи в твои руки. Я тоже иду. К, если это касается Империи, то пусть мне даже придется пожать руку демонам. Сначала Юльхан подумал, хорошо, когда один или два рыцаря встали. Но они вставали один за другим. И глядя на них, Юльхан думал, что эти люди выглядят как герои перед финальной битвой. «Ха! Ты хвастаешься, хотя поддался на мои угрозы!» Как на это не посмотри, они решили верить своей жизни ему, так как все равно не могли избежать смерти. Поскольку он сможет их использовать в бою, Юльхан не сказал им об этом. Вскоре все рыцари встали, и капитан тоже решил последовать за Юльханом, чувствуя, что попал в его ловушку. Он не мог противостоять давлению со стороны людей. «Ильхан!» Лиера отлетела от Юльхана и начала говорить. «Я вернусь после того, как казню предателя». «Ты нашла его?» «Да, я уверена в этом. Обнаружить его было непросто, потому что он скрывался. Я нашла его после нескольких хроник при контакте с Императором и умершим командиром батальона. Это и дало мне информацию. Он приближается сейчас к вратам». Ох, теперь стопроценная уверенность. Лиера мгновенно стала обычного размера плавая в воздухе. «Остерегайся, зверя. Пусть он примерно того же уровня, что и рыцарь, которого ты убил не так давно. Его сила совершенно на ином уровне». «Ты тоже? Лиера?» «Конечно. I'll be back». Лиера слегка поцеловала щеку Юльхана, и тут же исчезла. Юльхан рассеянно гладил свою щеку, прежде чем понял, что все рыцари смотрят на него, и начал говорить с легким румянцем. «Тогда...» «Я объясню вам свой план, чтобы вы смогли принять смерть получше, чем сдохнуть как собаки. Слушайте внимательно!» После пяти минут, крик демона рассеялся, и зверь начал двигаться. Клубы пламени сжигали все на его пути, а ядовитый дым распространялся по земле. От звуковых волн разрушались камни и деревья. Это стало стихийным бедствием. «Ха?» Даже Юльхан, который решил убить этого монстра, подумал. А? Смерть придет за мной в этой битве? Пока монстр приближался к ним. Продержится ли его броня? Юльхан заглотнул, глядя на слегка промятую броню из-за сражения с рыцарем. В любом случае, он сможет узнать это на практике. Я уже рассказал вам план. Я кидаю и протыкаю. Затем... Мы хватаем и удерживаем. Рыцари отвечали с очень жесткими выражениями на лицах. Юльхан кивнул и схватил обеими руками гарпун из драконьей кости. Гарпуны, которые подвергались множеству совершенствований, имели удивительную прочность, прокалывающую и ограничительную силу. Юльхан уже давно установил столбы, которые шли вместе с гарпунами. Юльхан и рыцари подготовили поле битвы, на которое попадет монстр через минуту. На земле стояли десятки комплектов столбов и гарпунов. Они далеко находились баллисты, оставшиеся даже после того, как некоторые из них были отправлены через Эрту, Хангмирае. Пусть рыцари были не очень сильны, но могли зарядить баллисту, если будут работать вместе. Юльхан вытащил еще множество вещей из инвентаря. Если он проиграет, потери будут невероятные. «Если мне удастся убить этого демона с вашей помощью, я более не буду мешать вам жить!» С приближением демона, Юльхан внезапно выкрикнул. Рыцари подняли головы. Это... это правда? Да, мне все равно. Восстановите ли вы замок, или сделайте еще какую-нибудь глупость. В любом случае, у вас не будет возможности вернуться на землю. О! О! Боевой дух рыцарей поднялся. Победить зверя и восстановить империю из пепла. Так драматично... Публика точно одобрит рыцарей, защищавших имперскую столицу. И пусть им придется вести переговоры с дворянами, они все равно станут центром новой истории. Это героизм. Это создание легенды. Каждый рыцарь мечтал об этом во снах. «Болисы, стреляйте, как только перезаряжаетесь!» «Отбойники, то же самое!» «Поехали!» Он схватил гарпун на третьем участке и бросил в ногу зверя. Скрытно переставляя рыцарей вперед, Чтобы они защищали от огня людей и отправился в четвертую зону, схватив гарпун. Скорее всего, ему еще раз строитель придется сделать это, чтобы зверь остановился. А может даже и больше. Поскольку столбы во втором районе выглядели неустойчиво. Демонческий зверь ревел. Часть колы упала на рыцарей, убив их. Это было так абсурдно, что хотелось смеяться. Юльхан не потерял равновесие от звуковой волны монстра и бормотал. Бросая гарпун. Зови меня изма <къем> Ну ладно. Эй, вы там, шевелитесь. Сражение только началось. Пусть погибло больше 100 рыцарей, осталось еще три тысячи. Глава 136. Не, я, а мой сын. Когда Юльхану удалось воткнуть около 30 гарпунов, осталось только 1700 рыцарей. Остальные либо были съедены, либо убиты Юльханом в попытке сбежать. «Ладно, теперь эта тварь не сдвинется с места, не на дюйм!» Зверь хотел уничтожить столицу Империи, после того, как убьет Юльхана и остальных. Но теперь его движения были практически ограничены из-за гарпунов, которые торчали по всему телу. Больше гарпунов не было, потому что все они были сломаны. Настало время поверить в рыцарей, которые охраняли столбы, и перейти к следующему этапу. «Держите изо всех сил!» Мы должны защитить империю! о Зверь не может двигаться! Рыцари, покажите мне свою силу воли! о Перед лицом огромной катастрофы казалось, что сознание рыцарей изменилось. Оставшиеся в живых рыцари чувствовали себя героями. Они объединили силу, чтобы пойти против зверя, и отчаянно атаковали, чтобы нанести хоть какой-нибудь ущерб. Юльхан, увидев, что их дух начинает не уступать его собственному, прыгнул. Вся ярость зверя была направлена на Юльхана. Так как именно он первым атаковал гарпунами, монстр должно быть смертельно его ненавидел. Юльхан не мог передохнуть даже мгновение. Бесконечные звуковые волны, нескончаемые столбы огня, и хвост. Все стремилось убить его. Ах! Хвост был довольно большим и его было легко избежать. Проблема заключалась в пламени и звуковых волнах. Пламя из тела монстра сжигало сам воздух и поглощало пространство. Ужасный яд и проклятие оставались там, где проходил огонь. Большинство рыцарей умирало от этого, и даже Юльхан не избежал бы этой участи без экстремального сопротивления ядам и высокого сопротивления проклятиям. «Да твою мать!» Самым опасным был рев монстра. Все, что лежало на пути звуковых волн, стиралось в пыль, и Юлихан не мог защититься от этого. Магия дракона, которая не имела практически никакой задержки между произнесением и активацией, суперсила, а этот парень с точки зрения разрушительных умений был даже еще круче. Ть. О, невозможно увернуться от удара, просто наблюдая за монстром. Необходимо было ощутить вибрацию маны и предвидеть траекторию до атаки. Он даже должен был прыгнуть дважды, чтобы избежать урона. Юльхан все время использовал сверхчеловеческую силу, чтобы использовать прыжок, и поэтому приходилось постоянно использовать запредельную регенерацию, чтобы восстанавливать мышцы. Как хорошо, что он заготовил много литров дыхания. Юльхан перестал полагаться на зрение, и даже когда моргал, его тело металось в воздухе, А многие вещи размывались при таком движении. Земля, небо, скалы, деревья, пламя и огромный хвост. В этой войне психологии и уклонения, чувства маны и прыжок Юльхана, постоянно улучшались. Ранее в битвах Юльхан не мог развиваться в этих направлениях, ведь никто и ничто не превосходило его по скорости и силе. Теперь все было иначе. В обмен на пот и боль Юльхана. «Сожри это!» Он не собирался все время бегать и уклоняться. Юльхан начал следующий этап, о котором говорил ранее: бросать копья с большого расстояния. Огромное копье из костей дракона появилось за спиной у монстра, атакуя его весом всего инвентаря. Это случилось во время уклонения, как только Юльхан увидел, что монстр был в пределах диапазона удаленного управления. Критический удар. Кажется, это было очень больно. Поскольку монстр забыл про атаку на Юльхана и искривил тело, для Юльхана это была редкая возможность. Он увернулся от столба черного пламени, который извергался из тела монстра, и ударил копьем, что было довольно успешно. Критический удар! Юльхан тут же захотел использовать сотни копий для атаки, но это было невозможно. Во-первых, необходимо было уклониться одновременно от множества чудовищных атак, а во-вторых. Копья не нанесут большого вреда, если распределить вес сумки на более чем 100 частей. Факт, который он осознал после десятка жертв рыцарей, лучше дать единственный мощный удар при возможности. Ха! За империю! Величественные рыцари испарились в мгновение ока. Хвост зверя, рев, огонь – все это не могло попасть по Юльхану, но затрагивало людей. Каждый раз, когда зверь нападал… Земля дрожала. Грозовые тучи собирались в небесах, а рыцари погибали. Если монстр разозлится еще немного, то в гарпунах не будет смысла. Ему необходимо как можно больше нанести урона монстру, пока тот еще был неподвижен. Атакуйте! Он становится слабее! Юлькан громко закричал и снова увернулся. Он прыгал снова и снова, уклоняясь от кнута черного пламени, вытащив огромное копье из костей дракона. И кинув его изо всех сил. Покажите волю империи Кадра и нашу мощь! Давайте покажем неугасающую славу и мощь этому куску дерьма! Рыцари взяли одноразовый отбойник, который Юльхан дал им, и бросились вперед. О, ура! Многие рыцари были уничтожены во время бега, но и многие использовали отбойник для атаки ноги и задницы. Юльхан дал им очень мощный отбойник, и эффект не заставил себя долго ждать. Демонический зверь повернулся и закричал от боли. Канаты, соединяющие гарпуны и столбы, натянулись, но все еще держались. «Какого чёрта с ними происходит? Они сражаются даже лучше, чем я думал! И так много эффективного урона!» Юльхан увернулся от звуковых рассеянных волн монстра, и бормоча приземлился. Так, значит, люди могли сойти с ума перед лицом смерти. Некоторые из них боролись за гранью своих возможностей. В эту секунду произошло еще более значимое событие. Множество из сражающихся 99 уровней поднялись до сотого, таким образом, став третьим классом. Битва со зверем была абсурдной хроникой изначально. И Хан чувствовал, что это было больно. О! о Мощь! Мощь переполняет меня! «Я... я выстрою новое будущее для Империи!» «Я убью этого монстра и стану героем!» Их переполненные чувства были слишком горячими. Правда, пламя Демона Зверя было еще жарче. «Зверь сошел с ума!» «Не приближайтесь к черной крови, которая течет из его тела!» «Это супертоксичный яд!» Рыцари все так же умирали. Их осталось около тысячи. Многие пытались удержать столбы. Но увидев, что союзники набирали силу, их мысли перевернулись, и они начали бушевать. О, сожри это! Я покажу тебе силу и волю человечества Империи! Количество рыцарей, которые начали атаковать монстра-отбойниками, метательными молотами, с применением гигантской резиновой ленты, увеличилось. В глазах монстра все эти личинки начали двигаться с единственной волей. Против монстра, выше 260 уровня. Он вообще не думал, что такое может случиться. О, умри! Пусть сила атак рыцарей была незначительной, но в сочетании с оружием, которое выдал Юльхан, урон нельзя было просто проигнорировать. Более того, около десяти рыцарей одновременно атаковали одно и то же место разом. Монстр наконец отвернулся от Юльхана и атаковал пламенем ярости людей. Чрезвычайно токсичное пламя, похожее на пламя из ада разошелась на десятки хлыстов и ударила по земле. Яды и проклятия покрыли рыцарей с ног до головы. Многие пали, не успев понять, что случилось. «Хорошо, вы, ребята, очень хорошо атакуете Юльхану стало в разы легче передвигаться, потому что монстр отвлекся на рыцарей. Он тут же начал двигаться и несколько раз атаковал монстра гигантскими костяными копьями из драконьих костей используя удаленное управление и бросок, могло даже иногда повести, чтобы он смог атаковать его напрямую. Когда зверь почти стал ежом из-за сотен копий из костей дракона, он начал раздражаться случайными атаками со всех сторон и попытался прыгнуть вверх, испуская во все стороны пламя. Гарпуны и столбы, связанные канатами, издавали незаметные звуки сопротивления. Столбы вылетели в воздух вместе с ритарями, которые держали их. <рик> Это было потрясающе. Люди пытались удержать его на месте, но он освободился, используя супермощь. Демонический зверь заревел в безумии и начал бежать прямо. Монстр потерял много маны и крови из-за копий и гарпунов, торчащих по всему телу. Он был ранен. Зверь давно забыл про Юльхана и просто двинулся на инстинктах в столицу, потому что там было больше всего живых существ. «Я не могу позволить тебе то, что ты задумал!» Юльхан бежал рядом и атаковал копьем тела монстра. Но зверь больше не обращал внимания на него. Честно говоря, он вообще его не замечал. Другими словами, он мог скрыться от монстра. «Итак?» Юльхан взглянул на огромное количество копий из драконьих костей. Костяных гарпунов, костяных стрел и патронов из костей. Количество поражало воображение. Более тысячи. Без преувеличения можно сказать. Один или два трупа драконов остались в монстре. Приготовления окончены. Юльхан достал новое оружие из инвентаря. Оружие, которое он сделал с хлыстом. Его название было прекрасным. Разрушительный вызов громового молота. Резонанс Титана. Ранг. Легенда. Сила атаки. 6800. Прочность. 8500 из 8500. Пользовательское ограничение. Убийца драконов. Опции. Первое. 60% увеличение критического удара и критической силы атаки. Второе. Можно увеличить размер до 10 раз от первоначального. Мощность повысится соответственно. Третье. Резонанс с вещами из тех же материалов, что и молот, в зависимости от желания пользователя. Оружие создателя мифов. Оружие может развиваться с набором хроник, которые получает владелец. У Молота не было прекрасных опций, как у Хлыста, но он имел не только большую силу атаки, примерно на 600, но и свойства всех опций сосредоточились в одной сфере, против одного гигантского врага. Юльхану понравилась гамма-опция Резонанс. Он вообще не понимал, как появилась эта абсурдная опция. Это случилось, когда Юльхан решил дать волю волшебному камню, а не вложить свое желание. Сеть спящего поймала рыбу. Резонанс с вещами из тех же материалов, что и молот. Какой от этого толк? Скорее всего, это первая мысль, о которой подумает каждый. Юликан поднял молот и увеличил его в 10 раз, призвав щит эгиды. Он начал прыгать вновь и вновь, чтобы нагнать зверя. Не о чем было беспокоиться. Он использовал сверхчеловеческую силу на максимум. Вспышку направил в конец молота. И использовал столько переноса веса, сколько мог контролировать. Юльхан ударил по голове монстра со всей силы. Критический удар. Умение вспышка стало 19 уровня. Сила пламени усилилась. Когда Юльхан нанес удар, монстр покатился по земле с диким криком. Атака Юльхана нанесла так много боли. Несмотря на низкие характеристики Юльхана, у него было оружие ранга легенда. И прошел критический удар. Вот только настоящая причина крылась в другом. Все было понятно, стоило только взглянуть на монстра, которого покрывало красное пламя. Причина, по которой монстр испытывал ужасающую боль, костяные копья, костяные гарпуны, костяные патроны и костяные стрелы из костей дракона. Все это состояло из того же материала, что и молот, поэтому вступило в резонанс и вибрировало, причиняя колоссальную травму. На каждом костяном оружии виднелась вспышка. Глава 137 «Не я, а мой сын…» Опция «резонанс» не ограничивалась на резонансных колебаниях. Если говорить точно, это было ближе к переносу состояния. Замораживание молота даст замораживание всех резонирующих предметов, а огонь подожжет их. Почти полная передача состояния. Стрелы и копья, глубоко погруженные в тело монстра, спонтанно покрывались вспышкой когда он ударил молотом с этим умением. Зверь катался по земле, крича от боли. Юльхан и рыцари довольно сильно пострадали, загоняя множество драконьих костей в тело монстра. Если бы монстр не катался по земле, все их действия были бы бесполезными. Настало время получить компенсацию за тяжелый труд. ХА! Юльхан в удовлетворении кивнул, когда отпрыгнул от эгиды в воздух. Прыжок! Прыжок! Прыжок! Прыжок! Будто используя пробел в игре, он активировал умения и достиг идеальной скорости в считанные секунды. О! Перенеся вес инвентаря в молот, он придал небольшое вращение своему телу. Атака могла попасть в землю, если бы он ошибся в расчетах. Но Юльхан не сомневался. Результат окажется успешным. Его тело начало набирать скорость вращения. Да сдохни уже! В конце концов последняя атака имела множество дыр. Демонический зверь катался по земле и рычал от боли, поэтому был не в состоянии воспользоваться этой слабостью. Вращающийся молот обрушился на спину монстра. Критический удар. Умение критический удар стало 53 уровнем. Вес в сотни тонн на молоте придавало дополнительное вращение. Демонический зверь потерял сознание из-за последней атаки Монстр был выше 250 уровня и упал в обморок из-за удара человека, не достигшего 150 уровня. Фу! Юлихан испугался, потому что черное пламя еще горело, несмотря на то, что монстр потерял сознание, но стиснул зубы и стоял, несмотря на доту Повреждения со временем, которое наносило пламя. Отличное сопротивление огню идеально работало в такие моменты. Разве ему не пришлось бы столкнуться с повреждениями, пока враг беззащитен? Если бы Юльхан отступил, то упустил бы уникальную возможность. Фу! Выдохнув, Юльхан схватил молот и поднял высоко над собой. Уа! И с этим коротким криком начал атаковать снова и снова монстра. Критический удар! Критический удар! Демонический зверь тут же очнулся и в ужасе закричал, пытаясь подняться, прежде чем снова потерял концентрацию из-за вибрации и пламени на копьях, и стрелах по всему телу. Из-за его конвульсии началось землетрясение, пошёл дождь, чёрное пламя, которое не исчезало из-за дождя, начало пропадать, а вспышка начала гореть с новой силой. Это доказывало, чье пламя мощнее. Апокалиптический зверь высотой в десятки метров пал перед человеком. Шикарная и пугающая сцена. Рыцари, которые отбежали из-за опьянения от атмосферы событий, видели, что происходило, и пребывали в шоке. <связь> крик Юлихана, крик монстра, дружь земли. Все переплеталось между собой. Когда пошел дождь, их чувства немного охладились, и рассудок вернулся. Восстановление Империи, новая легенда, даже если эти вещи существовали. Они прекрасно понимали, что у них не будет возможности сделать это. Так как видели Юльхана во всей красе, существовал только один легендарный герой, который сиял ярче всех. И это был Юльхан. Их даже не считали за NPC в игре. Они сражались своими империями всю жизнь. И теперь будут погружаться в небытие вместе с ней. Потому что империя совершила критическую ошибку. Сражаться против этого человека... Будем ему равны, был предел идиотизма. Это совершенно другая категория, нежели Юльхан, который шел по непроходимому пути. Этот факт настолько шокировал людей, что некоторые даже плакали. Они были глупцами, но времени изменить что-либо уже не осталось. Они поплатятся за свою глупость. Ха! Как много времени прошло с тех пор, как Юльхан начал бить молотом, не отступая перед черным пламенем. Чудовище закричало еще сильнее, когда поняло, что смерть близка. Даже монстр, обладающий невероятным запасом жизненных сил и гигантским телом, медленно приближался к своему пределу. Демонический зверь, осознавший этот факт, не мог принять такую смерть и думал, что ему нужно хотя бы раз ударить этого проклятого человека. Монстр из последних сил собирал ману. Мана, накопленная за тысячи лет. Большая часть была израсходована во время битвы. Но было еще достаточно, чтобы уничтожить маленький город, и он собрал ее всю воедино. Поскольку у демонического зверя были навыки в обработке маны лучше, чем у Юльхана, он даже не мог этого заметить, пока мана не собралась в одном месте под кожей. <клышлен> Когда Юльхан заметил, было уже слишком поздно. Рефлексы Юльхана были быстры, но он не успел бы отпрыгнуть от удара. Равновесие будет потеряно. И это будет похуже, нежели просто заблокировать атаку. Их! Юльхан защитился эгидой и ударил монстра молотом изо всех сил. Неважно, как сильно волна маны, атакующая его. Он уничтожит все этим единственным ударом. Это был первый и последний обмен ударами напрямую между Юльханом и монстром. Бум! Взрыв. Молот с маны маной Юльхана использовал вспышку противоборствуя мане зверя. Пока два пламени испускали ярчайший свет, вспышка на драконьих костях проникла внутрь тела монстра и ослабляла его. Это было отличное пламя. Как только переполненная мана собралась выйти из тела монстра, вспышка остановила ее. Случилось то, что Юльхан уже испытывал. Черное пламя, которое окружало Юльхана, было поглощено красным пламенем из молота и передвигалось обратно в тело монстра. Вы достигли еще одного требования для приобретения активного навыка Контр. Вы сможете приобрести это умение, если выполните еще два требования. Когда Юльхан сфокусировал на атаке, всю ману, мышцы и нервы, он не читал сообщения, но понимал, что сделал еще один шажок вперед. Против монстра, который жил в несколько раз дольше него, несмотря на уловку в виде резонанса драконьих костей, Он выиграл в противостоянии маны против маны. Его радость была неописуема. Демонический зверь, который был только что освобожден, прожив всю жизнь под гнетом Империи, понимал, что его жизнь близится к концу, и вскрикнул в глубокой тоске. Юлька не останавливался. Он немного подустал после обмена этим ударом, и просто отпустил молот, перенеся весь вес инвентаря. Драконьи кости впились по всему телу, зажимая монстра подавляющим весом. Демонический зверь кричал из последних сил. Это и стало его последним словом. Вы получили 327 миллиардов, 185 миллионов, 406 тысяч, 392 опыта. Вы стали 144 уровнем. Повышение характеристик. 4 сила, 3 ловкость, 3 здоровье, 5 магическая сила. Вы получили хроники «Вулканического демонического зверя» 267 уровня. Вы получили титул «Герой огня». Сопротивление атрибуту «Огонь» и «Атака огнем» увеличились на 40%. Умение «Вспышка» стало 24 уровнем. Теперь вы можете накладывать вспышку на несколько разных оружий одновременно. Битва окончилась. Юльхан взял три уровня сразу. Из-за огромной разницы в очках опыта между Монстром и Эльбани. Он молча стоял, пока его тело регенерировало. На самом деле, у него не было сил даже дернуть мизинцем, потому что использовал всю силу в последнем ударе. Он стоял и смеялся. Сила демонического зверя, которую он почувствовал в последнюю секунду, была пугающей. Он бы лучше уклонился, если бы был шанс. Но его не было. Все, что он мог сделать, поверить в заключительный удар молотом который был сильнее, чем когда-либо до этого, это довольно забавно, не так ли? Фу! Когда его тело восстановилось, Юльхан положил дымящийся молот в инвентарь и поднял голову, чтобы посмотреть на небо. Лил дождь, словно благословляя героя огня, который появился из-за пламени иной мощи. Юльхан отбросил шлем, чтобы капли падали на кожу. Его потное лицо обмывалось дождем, и он чувствовал себя гораздо лучше, чем прежде. Отлично. Раздавленный, будто идя наперекор себе, Юльхан повернул голову, оглядывая окрестности. Рыцари смотрели на него рассеяно, а на их лицах не видно было слез. Из-за дождя. Было бы неудивительно, если бы кто-то сбежал. Но никто этого не сделал. П пожалуйста! кто-то начал говорить. «Даже если ты убьешь нас... Пожалуйста! Гражданские столицы! Пусть...» Закончив говорить, рыцарь бросился к его ногам. Несмотря на то, что этот рыцарь не был лидером, все остальные преклонили перед ним колено. Юльхан растерялся. «Эти парни играют пьесу. Они хотят выжить. Притворяются просвещенными монахами». Кажется, нет. Он не мог поверить в это. Но они были честны. «Ха». Он вздохнул и продолжил. «Я же говорил, жители столицы не имеют за собой греха!» «А?» «Спасибо тебе, спасибо!» Эти парни забавные от самого начала и до конца. Они снимали кожу с у людей по приказу, а потом по приказу атаковали мастивного монстра, когда их жизнь была в опасности. Теперь они получили просветление Дао. Или что-то такое. Они хотят забыть все и пребывать в мире. Отвратительно. Он чувствовал себя ужасно отвратительно. Он не мог просто простить их. Кто защитит столицу, если вы сдохнете? Солдаты, у которых даже нет второго класса. Простите. Рыцари подняли головы. Юльхан посмотрел на каждого из рыцарей, коих было меньше тысячи, и снова начал говорить. Вы не можете быть свободны, поскольку вы нажали не ту кнопку и выбрали не тот путь. Вы все равно должны идти по нему до самого конца, не так ли? Я жестоко накажу вас. Вы будете завидовать тем, кто умер. Рыцари впали в шок от беспощадных слов Юльхана. Ваш мир вскоре встретит третий большой катаклизм. Поскольку большинство держав Великой Империи пали, Вы не сможете победить никого в соревнованиях, и будущее у вас не из легких. Это была правда. Если бы не жадность до возможностей Земли, они бы смогли хотя бы сопротивляться монстрам, но Империя пала перед космическим одиночкой, в итоге… Вы должны будете сражаться, видя как Феррата встретит свой конец из-за глупости вашей Империи. Вы будете страдать, защищая невинных людей. Вы будете сожалеть и отчаиваться, даже не думайте сбежать. Пока рыцари стояли на коленях, не до конца понимая, что он сказал, Юльхан забрал труп демона и скрылся. Рыцарям потребовалось еще немного времени, чтобы понять, они живы. Юльхан приближался к императорскому замку, скрываясь. Я хочу быстрее вернуться. Он был слишком истощен и физически, и психологически. Ему хотелось спать на мягкой кровати, забыв обо всем. Может, ему обнять ее мира во время сна? Это было бы неплохо. Юльхан вернулся в имперский замок гораздо быстрее, чем сбегал из него. Дождь погасил огонь великий замок, который лежал в руинах, и пропитанный дождем. Такое разочарование. Фу! Юльхан отправился к воротам, которые привели его в этот мир. Он чувствовал там Льерру. И так как не было других ангелов, можно с уверенностью заявить, кара настигла их. Он не думал, что будет только один предатель. Но их поиск – не его забота. Как только он приблизился, Лиера встретила его с заплаканным лицом. «Ильхан!» «Что случилось? Ты ранена?» «Нет, не я. Это не я!» Лиера говорила плача. Сердце Юльхана упало куда-то вниз. Когда он подумал, что произошло действительно что-то ужасное. Но ведь врата выглядят хорошо? Да? Они были активированы, чтобы вернуться в любую секунду. Что? Что произошло? Юмир отправился в заброшенный мир, чтобы спасти Кангмираю. И врата закрылись. Что нам делать? Простите, Юмир, спасать Кангмираю? Закрылись? Это! Эрисия, Флемер и Эльфы, они все последовали за Юмиром. Мысли Юльхана остановились. Ха, это же... Что?! В этот момент Юлихан впал в шок. За пределами психологических возможностей. Глава 138. Не я, а мой сын. Юльхан и Лиерра поспешно покинули мир Фарата и вернулись на Землю. Спиера ждала их перед вратами. «Вы уже слышали от Эрты, так?» «Мы здесь именно поэтому поторопимся!» Эх, «Мы ничего не можем сделать, даже если поспешим!» Спиера более рационально подходила к ситуации, нежели Лиерра, из-за разницы в опыте. Правда, ее кулаки сжались, показывая, что ее чувства не сильно отличались от чувства рядом стоящего ангела. Врата закрылись совсем. Небесная армия не сможет связаться с тем местом, поскольку это заброшенный мир. Если поразмыслить, у демонической армии разрушения и армии ослепляющего света были иные намерения. Что за причина, из-за которой они начали работать вместе? Все потому, что они решили похитить нашего Юмира. Все потому, что он милый. Я так и знала. Это все потому, что он слишком милый. Лиера кричала в ярости. Юльхан стукнул ее по голове, чтобы успокоить. «Я слышал, что ее мир вошёл в врата, чтобы спасти мисс Мирая. Если так, то их объектом должна быть она, а не он!» «Точнее, это Наюна, кто находится в том же клане, что и она. Девушка, которая получила благословение богини красоты». «А, это девушка. Я поняла». Глаза Лия сузились. Глядя на нее Юльхан спросил. «Так что, ты ожидала, что это случится?» Эм, ну да. Я думала, что она может стать целью кого-нибудь. Льера пожала плечами и продолжала болтать. Всех, кроме Армии Небес. Эта девушка может уничтожить целый мир? Или что-то в таком роде? Нет. Она получила благословение богини красоты. Этого уже достаточно, чтобы она стала целью. По этой же причине к ней довольно рано приставили Фейту. Да. Если они к кому и стремились, то к этой девушке. Юлихан молча смотрел на двух ангелов и как бы просил больше объяснений. Скорее всего, из-за того, что она приняла тот факт, что не может спасти ее мира. Лиера начала объяснять, вздыхая. «Она девушка, которая благословлена богиней красоты, глава демонтической армии разрушения, армия слепительного света и сада заката. Мужчины!» «Но...» Он в принципе понял ситуацию, но решил не додумывать, а уточнить у ангелов. Она станет еще красивее, как только достигнет уровня высшего существа, не так ли? Возможно, она станет самой красивой девушкой среди всех миров. Пусть это раздражает и расстраивает, но она может стать даже красивее меня. Она точно станет красивее тебя, Лиера. Хм, Возможно и нет, ведь ты получила благословение. А -а -а, заткнись, заткнись. Значит, они пытаются? Ангелы начали драться по неизвестным ему причинам. Юльхан постучал в дверь правды опустошенным голосом. Поднять ее уровень и потом сожрать? Э? Да? Что-то типа того. Юльхан почувствовал отчаяние. Черт возьми, да это самая незначительная проблема, о которой я бы подумал. Вот сейчас я удивлен. Мы думали, что такой исход может быть, но никогда не думали, что это произойдет. Прости, Юльхан, прошу простить меня, что заставила слушать тебе историю с возрастным ограничением 18 ⁇ Он не мог помочь, но очень раздражался из-за того, что главы фракции высших существ придумали все это только для того, чтобы похитить одну девушку. Да, он только что спас Землю от другой огромной проблемы. И ее мир был втянут во все это. Мы не знаем, в какой опасности она находится сейчас. А даже если бы её узнали, ничем не смогли бы ей помочь. Не слишком легко отнесла вас Пьерры. Скорее всего, именно так. Высшие существа относились к людям. Юльхан размышлял над этим, когда Лиера закричала. «Важнее, Юмир! Я достану Эрту, если она не вернет мне Юмира целым!» «Мир, в который Эрта отправилась, заброшенный. Мы должны беспокоиться о ее безопасности!» Беспокойство начало заполнять сердце Юльхана. Он ведь слышал о тех мирах не понаслышке. Если не думать о Кироа, где жили волкокожие, что если тот мир будет в половину? Нет, в четверть равен миру Дарю. Более того, они не могут оттуда сбежать, так как это совместная атака демонической армии разрушения и армия слепительного света. Для начала, нужно отправиться туда самому. Мне нужно получить информацию из первых рук. Юльхан, я понимаю твою озабоченность, но сейчас нужно кое-что сделать. Спиера указывала на врата, из которых только что вышли Лиера и он. Черный вихрь, который соединял мир Ферратты с землей, сиял зловещим светом. Да, нам необходимо это уничтожить. Поскольку он разрушил сами основы Империи, ему не придется вновь встречаться с фератанцами. если он уничтожит врата. Может быть, он встретит их вновь на битве конкурентов? соревнования. Но так как их схема потерпела крах, он просто раздавит их. Врата закрылись под натиском Юльхана с Пьерры и Льерры. Трое вылетели из Атлантического океана и направились в Нью-Йорк. «Это здесь. На первый взгляд, здесь было поле битвы». Быстро скользя мимо неизвестных улиц города, Льерра закричала, указывая рукой. Юльхан последовал ее указаниям и увидел, как десятки небоскребов. Попадали, словно на домино. «Я вижу людей. Похоже, они не смогут отдохнуть даже после того, как врата закрылись. Хе!» Спьера наклонила голову, и Юльхан осознал причину. Ворота превратились в единственный, небольшой, сверкающий шар оранжевого цвета. Там также была группа монстров, которая смотрела со злобой на людей. Это были волкокожие во главе с Аристией поскольку она вошла во врата за Юмиром. Неудивительно, что они пытались защитить это место. Пошли! Юльхан приземлился на поле битвы и показал себя. Люди, защищавшие это место, начали расходиться в стороны. Он здесь! Это действительно он! Ши She... Появился, как всегда, очень внезапно. Что он делал? Тихо, он может кое-что знать. Возможно, именно он сможет все уладить. Не заботься о людях, которые шептались вокруг. Он направился к волкокожим. Самый стильный волк подошел к Юльхану, прежде чем принял вид гуманоида. Этот парень получил благословение луны. Я приветствую Юльхан Нима. Я Лай Утину. А, да. Волкокожий формально поприветствовал Юльхана, который кивнул и сразу начал спрашивать: Рассказывай, как их заточили во врата. Фу. Услышав юрихана, Лай Утину начал громко дышать. Казалось, что все волки начали громко дышать от ярости. История была довольно короткой и впечатляющей. В битве против заброшенного мира выигрывали земляне с самого начала. Элитные войска волгокожих с Флемером четвертым классом во главе, эльфы с легендарным снаряжением, гении в магии сокрытия, несмотря только на второй класс, юмир. И, конечно же, установленное оружие, которое Юльхан дал Кангмираи через Эрту. Все они сияли. Альянс передовой линии с кланом Бога молнии во главе синхронизировали ритм и руководили потоком битвы, в то время как монстры третьего класса, вышедшие из заброшенного мира, уничтожались один за другим. А моральный дух человечества поднимался все выше и выше. Битва шла практически без жертв. Монстры стали еще более сумасшедшими через какое-то время. Скорее всего, предатель Ангел на этой стороне доложил той стороне о ситуации. Монстры сошли с ума, и все одновременно кинулись в врата. Так показалось людям. Сначала они запаниковали из-за внезапного увеличения монстров, но все еще сопротивлялись без особых проблем. На этом этапе оружие Юльхана продемонстрировало истинную мощь. Все оружие, включая баллисты и гарпуны, имело опцию саморазрушения. Ильхан, почему ты все взрываешь, когда ситуация становится чрезвычайной? Лаютину, продолжай. Повсюду были взрывы, и монстры умирали пачками. Элисия сформировала группу волков в атакующей строй и ударяла каждый раз, когда монстры показывали слабость. Только ей было это под силу, ведь именно она держала всех волкокожих под контролем. Благодаря людям, которые знали, что волкокожие подчинены Юйхана, и сотрудничали с ними, Смогли противостоять более 50 тысячам монстров третьего класса. Они смогли продержаться против 50 тысяч третьего класса? Люди довольно неплохо выросли. Они потерпели бы крах, если бы не контроль Эрисии, Ним и Флемера. и оружие Юльхана Нима также сыграло большую роль. Даже так, силы людей довольно быстро начали расти. Юльхан снова почувствовал эффект себя и авангарда на землю. Волк вздохнул. В эту секунду, Юмир Ним использовал магию. А? Почему Юмир так сделал? Причина массовой волны монстров состояла в том, чтобы не уничтожить людей, а вызвать хаос. Они попытались создать его, чтобы похитить Наюну. Монстр четвертого класса, который изучал сокрытие до экстремального уровня, попытался похитить Наюну. Но Юмир увидел его и использовал магию, чтобы остановить. Когда монстр проявился... Кангмирая, которая отражалась неподалеку, почувствовала его, и тут же атаковала. Тут и начались проблемы. Четвертому классу не удалось похитить на из-за Юмира. Но в этот момент волна монстров просто схватила Кангмираю и на и затащила во врата. Юмир схватился за рукав Кангмирае и вошел вслед за ней, прежде чем кто-либо успел что-то сказать. Эрисия заметила это и рассказала всем об этом. Двое элитных волкокожих и флемер. Бросились врата вместе с эльфами и Эртой, которая вошла чуть позже. Последние слова Эрты ним были Я не могу ничего сделать. Звучит так, будто Эрта умерла. Льера начала кричать, но она скрывала свое присутствие, и низшие существа не могли ее заметить, кроме Юльхана. Волк не смог ее услышать. Так это ошибка Эрты, потому что она не смотрела за Юмиром. Должным образом. Итак, как насчет врат? Почему они закрылись? Когда Юльхан спросил об этом, волкокожий стиснул зубы и начал говорить. Я уверен, что их целью была юна с самого начала. После того, как она была схвачена, врата внезапно начали уменьшаться. Ангелы-союзники запаниковали и собрались к вратам. Но ситуация была уже безвыходной. Один из них сказал, что мир полностью изолирован. Мир изолировался? Как земля перед большим катаклизмом? Как такое возможно? Льера все задавала вопросы. Кто может вообще знать ответ, если даже шестой класс не знает? Они замолчали, и Юльхан вздохнул, бормоча. Проклятие. Ангелы вообще никак не помогают. Ох да. А как насчет Фейты? Что с ней случилось? Я разве не сказала? Она оказалась предателем. Правда, я не знаю, была ли она с самого начала такой, или изменилась на середине пути. Эрта убила ее. Ага, я всегда знала, что она бесполезная. Ангелы вообще никак не помогают. Это и были объяснения. Даже в панике люди убили всех монстров поблизости. И Юльхан как раз прибыл, когда они закончили. Это сводит меня с ума. Он подумал, что это будет немного опасно. Но чтобы Юмир, который был силен, отправился в заброшенный мир по своей воле, хотя Юльхан сам это сделал однажды, он понимал насколько это опасно. Он чувствовал благодарность Корисии, именно из-за неё туда отправились сильные бойцы, на подкрепление Юмиру. Если бы не она, Юльхан сейчас бы волновался за него намного больше, хотя он и сейчас волновался очень сильно. И Эрта, он не мог ее простить, она заплатит за это как только вернется. Конечно же, он желает ей благополучно вернуться. Юльхан растянно смотрел на оранжевый шарик, который остался на месте, где были врата. Лиера, пожалуйста, сделай что-нибудь. Я ничего не могу сделать. Если ты сможешь открыть врата, я сделаю все, что скажешь. Ладно, я попробую. Но, ну, пожалуйста, сдержи обещание. Лиера сглотнула и вытащила копье. Спиера успокоила ее, стуча по голове. «Ничего не поделать! Ты только используешь силу понапрасну!» «Но Ильхан сказал…» «Это невозможно! Если это и будет возможно, то только с другой стороны врат!» «С другой стороны врат. В мире, где управляют демоническая армия разрушения и армия слепительного света. Юмир выйдет сам?» Юльхан с горечью улыбнулся. Чувство бессилия валкивало его тело. Он только что очистил мир Ферратты, но теперь и это. Ему не стоило их отправлять. Если бы он сказал им подождать дома, то этого бы не случилось. Это была ошибка Юльхана. Он отправил их в такое опасное место. Он недооценил риск. Когда он пришел к такому выводу, психологическое состояние, которое отлично держалось в Ферратте, треснуло. Юльхан бесконечно закалял себя против кризисных моментов и опасностей. Но как только потерял важных для тебя людей, тяжесть растоптала передел духа. Его рот автоматически начал говорить бессильные слова. «Воу, это не имеет никакого смысла». Спиера и Льера едва удерживали его от падения. Было бы неплохо, если бы он упал дома, но сейчас мастера клана смотрели на него. Нет необходимости показывать им слабость. «Ильхан!» Давай попросим волкокожих подождать. А сами поспим дома. Меня тоже очень беспокоит и мир. Но о тебе я беспокоюсь еще больше. Ты себя сегодня и так извел, Не так ли? Для начала отдохнем, Подумаем потом, что делать. Ладно? Действительно. Юльхан. Я послежу за этим местом. Так что иди с Лиерой. Юльхан едва держался. Все смотрели на него. Ситуация выглядела запутанной. Война закончилась преждевременно. Все они ожидали, когда кто-то скажет вердикт. Это место будут охранять волкокожие. Юльхан говорил бессильным голосом. Даже если врата вновь откроются, я сам буду присматривать за этим местом. Битва закончилась. Пожалуйста, идите домой и готовьтесь ко второму большому катаклизму. Люди вздохнули. Юльхан не был их правителем, но все они поверили в его слова. Короткая, но жестокая битва закончилась. И люди, которые защищали Землю, рассеялись после того, как поблагодарили друг друга. Даже Майкл Смитсон из Металлических Рыцарей послушно вернул свой клан домой. Юльхан был достаточно эмоционален, чтобы увидеть, как он беспокоился о Кангмирайе. Правильнее было сказать, что он почувствовал симпатию, ведь они были в одинаковых ситуациях. «Юльхан, хорошо, отдохни. Оставь все остальное на меня и этих слабеньких волков». Ты хочешь, чтобы я их оставил, или нет? Юльхан рассмеялся над словами Спьеры и прошептал лайутину чтобы он позаботился об этом месте. Лаютину серьезно кивнул и вернулся к волчьей форме. Это было последним действием перед тем, как он вернулся в Корею с Лиерой. Юльхан отремонтировал кое-какое оборудование, принял душ и лег спать. Как только он заснул на него сетчатке, вспыхнул ярчайший свет который будто только этого и ждал. Юмир стал сотым уровнем. Юмир превращается в незрелого би дракона Сила резонанса человека-дракона усиливается благодаря контракту. Юмир вырос. Реактивировать кровь дракона стало возможным. Умение правила стало 23 уровнем из-за роста подчиненных. Умение правила стало 25 уровнем из-за роста подчиненных. Умение правила стало 28 уровнем из-за роста подчиненных Множество чудес, которые никогда не происходят в таком темпе. Но Юльхан спал и не видел их. К счастью для него, эта буря записи была лишь началом истинного роста. Только Юмир и компания знали, что происходит в заброшенном мире. Глава 139. Не я, а мой сын. Когда Кангмирай открыла глаза, то поняла, она в заброшенном мире. Привет, милая Нуна. Перед ее глазами был молодой ребенок с восхитительным взглядом и выглядящий довольно знакомо. Юмир смотрел на нее двумя круглыми глазами, когда Канга пришла в себя и поздоровалась с ним. Привет, Юмир. Юмир монстр, которого выращивает Юльхан. И скорее всего слишком много лелеет. Он также очень напоминал внешне Ирихана. Она все смотрела на него, а он повернул голову. И смущенно произнес. Я думаю, это Нуна скоро умрет. А? А? наконец осознала, что крепко сжимает Наюну. Она схватила ее из-за страха потеряться во время переноса через врата, Но потеряла сознание посередине перехода. Скорее всего, именно поэтому Наюна и пострадала. Так как хватка ее была крепкой. Прости! Когда Кангмирай отпустила Наюну, она начала кашлять и стукать по огромной груди. Кангмирай почувствовала себя немного рассерженной в этом выпьющем шоу женственности. Наюмир посмотрела на грудь Наюны, словно любопытствуя. Это было так мило, что ей стало лучше. Наюна, ты в порядке? Мое сердце начало бешено стучать в объятиях Мираи. Я даже подумала, что прекрасно было бы умереть в них. Заткнись!» Конгмирайя подвинула юну в сторону и осмотрела окрестности. Удивительно, это был очень плотный лес. «Ты должна была это понять, когда монстр в виде обезьяны вышел из врат. Не читай мои мысли!» В окрестностях не было монстров. Если быть точным, вокруг не было вражеских монстров. Среди союзников был Юмир, четыре волка, осматривающие периметр, и четыре человека, которые были явно вооружены оружием Юльхана. Как это случилось? Юмир спрятался от всех при помощи сокрытия и забрал вас сюда. У него абсурдный талант. Ох, еще одна. Ангел в мини размере максимум 15 сантиметров. Это Эрта, девушка с доставки, которая прилетела по просьбе Юльхана. На юно, которая увидела ее, спросила с любопытством: Ангел ним, ты знаешь, где Фейта? Отлично знаю. Я ее убила. Эрта начала говорить. «Эта сука оказалась предателем Небесной Армии, которая переметнулась в армию Слепителем Света. Ты была похищена из-за этой суки, но ведь не в курсе этого, так?» «Да». Наюна ответила живо, а потом стала удрученной. Я думала, она неплохой ребенок. «Лучше подумай о том, что ты слишком легко доверилась Ангелу». В отличие от наивного и глупого вида, Наюна не доверяла всем подряд. Из-за ее врожденной красоты она с детства почувствовала выпиющую жадность и похоть людей. Если бы не ее семья, она бы не выросла чистой. Но она верила в Фейте, несмотря на то, что Кангмирае, кто знал ее очень хорошо, не до конца верила в это. Но она же ангел! На юно ответила Кангмирае. Вздохнула, а Эрта горько улыбнулась. Приношу свои извинения за невозможность предоставить вам безусловные доверительные отношения. «Люди должны доверять ангелам, ангелы располагать к себе доверие. Это естественное отношение, но теперь все иначе». Наюна посмотрела на Эрту, прежде чем прошептать Кангмирайе обеспокоенным голосом. «Могу ли я верить этому ангелу Ниму? Можешь». Кангмирай говорила уверенным голосом. «Этого ангела послал Ильх... господин Кюлихан». «Мирая?» Наюна посмотрела на и странным взглядом, а она слегка покраснела, избегая ее взгляда. Эрта полагала, что они действительно отлично ладят друг с другом, наблюдая за ними. «Если вы пришли в себя, то давайте двигаться. Врата закрылись, и этот мир стал изолированным. Вы не сможете вернуться в свои миры, пока мы не откроем врата на землю. Когда мы сможем это сделать?» Кангмирайя спросила, растирая лоб, прежде чем действительно поняла. «Она не сможет вернуться в свой мир». Эрта сказала ярким голосом. «Есть две проблемы. Первая. Мир полностью изолирован от других миров. И вторая. Очень трудно открыть путь обратно на Землю. Я сделаю все, что смогу. Что мы можем сделать, чтобы решить эти проблемы? Мы не можем ничего сделать с первой проблемой, так как наши силы скудны. Единственный факт – этот мир не останется таким вечно. Нам надо решить лишь вторую проблему. И тогда первая разрешится само собой. Из-за этих слов в глазах Кангамирая потемнело. Им придется ждать бесконечное количество времени, пока этот мир перестанет быть изолированным. К тому времени с Землей многое случится. Пусть Канха-джин был оставлен на другой стороне, но ему будет сложно подстраиваться под изменяющуюся Землю. К тому же, если она задержится на такое большое время, то как сможет с этим человеком? Я думаю, я знаю. Как только лицо какого-то человека практически появилось в голове Кангмирайя, врожденный гений магии Юмир крикнул, подняв руку. «Резня!» Кангмирайя немного испугалась, услышав, что он сказал это с яркой улыбкой. Но четверо человек, которые молчали до этого момента, начали кричать. «Как ожидалось от принца Императора!» А теперь я чувствую себя расслабленно, словно я с его величеством!» «Это мы должны защищать принца Императора! Вы хотите все сдохнуть?» Похоже, их наняли для защиты Юмира. Она не понимала, почему они относились к семье Юльхана, как к королевской. Кангмирайе переспросила у «Так, что это за метод?» «Резня», – Юмир ответил верно. «Вау, Юмир такой умный!» «Хе-хе-хе-хе-хе!» <laughs> что Пока Наюна и Юмир обменивались улыбками, Кангмирайе, не верящая во все это, закричала от всего сердца. Эрта Вагон объяснять. Это заброшенный мир. И ангелы, принадлежащие к небесной армии, не могут здесь использовать силы. Но если у нас будет достаточно волшебных камней, я смогу создать волшебное формирование для активации врат. А сколько ты имеешь в виду под достаточное количество волшебных камней? Если брать 130 уровень третьего класса, как стандарт, то около 100 тысяч. Им действительно необходимо начать резню в масштабах целого мира. Фу! Фу! Кагнирая вздохнула из-за абсурдного измерения шкалы магии. Прежде чем пришла в себя и похлопала себя по щекам. Слишком рано отчаиваться, пока есть надежда вернуться на Землю. Ничего не потеряно. Юмир смотрел на нее. Наконец Кагнирая вспомнила, что Юмир схватил ее, когда она попала во врата. Он следил за ней и беспокоился. А теперь они даже не знали, вернутся они на Землю или нет. Если бы не он. Она бы даже не узнала бы, что монстры пытаются похитить Наюну, и умерли бы, попав в ворота. Скорее всего, по этой же причине Наюна пыталась ободрить его. Юмир, спасибо. Ага. Юмир кивнул и беззаботно улыбнулся, несмотря на то, что нынешняя ситуация была довольно серьезной. Конгмирая тоже улыбнулась ему. Она подумала, как хорошо было бы, если бы у нее был такой маленький братик. С легким сердцем она начала говорить. «Юмир, мы ведь сможем вернуться, да?» «Ага!» Юмир уверенно кивнул и кое-что произнес. Скорее всего, Конумирайе никогда не забудет эти слов в своей жизни. «Это немного легче, чем то, что сделал мой папа. Мы сможем!» Итак, группа, состоящая из двух человек, четырех волков, одного дракона, одного ангела и четырех людей, начала всемирную охоту. Первые полгода были самыми тяжелыми. Сокрытие Юмира еще не было на совершенном уровне, их иногда находили монстры. Им приходилось как можно быстрее убивать их и покинуть это место. Одно и то же повторялось бесчисленное количество раз. Весь мир являлся врагом, и не было места, где они могли бы спокойно отдыхать. Битва стала повседневностью жизни, а самый длинный отдых занимал три часа. Однако никто не жаловался. Все люди, кроме Юмира, испытывали собственный ад, сражаясь и повышая уровни поскольку только ее мир обладал навыком отдыха с рождения, его психологическое состояние было хорошим. Бой продолжался бесконечно. к счастью распределение по убийству монстров было сбалансированным и они могли выигрывать как у небольшой горстки элитных монстров, так и у большого количества мелких уровней. Фирия с классом вора взяла на себя ответственность за разделку. четыре волка с флеймером стояли во главе, меры со щитом и мечом, вместе с Джирлом. Блокировали монстров на фронтовой линии, а Патте, используя лук, контролировал ход боя. Конгмирая была под защитой и зачищала поле битвы магии, но заклинания приходилось долго читать. юна укрепляла всех, как жрица. Наибольшая часть состояла в том, что они принесли пространственный мешок клана Бог Молнии. Внутри него были зелья, которые Мирая получила после переговоров и угроз с многочисленными гильдиями алхимиков в мире, которые она посетила. Он был не просто полон. Это заставляло задуматься, Они не выиграла ли она все зелья из этого мира. Группа быстро росла. Юмир достиг третьего класса быстрее всех. И вырос, выглядя теперь как одиннадцатилетний ребенок. Некоторые были рады, а некоторые опечалены. Все хорошо, пока он остается милым. Я буду грустить, когда он вырастет, но он все еще останется милым». Все согласились со словами на Юны. Он был милым не потому, что был маленьким а потому что был Юмиром. Несмотря на то, что Юмир все еще был симпатичным мальчиком, его драконья сторона проявляла себя больше и становилась сильнее, как и имя класса. Его сокрытие и волшебные навыки усилились, такими темпами он вскоре достигнет Юльхана. Эрта была слезно счастливо видеть это и потрясена тем, что скучала по Юльхану. Эрисия взяла третий класс после Юмира и приобрела более сильное благословение. Общая сила волков увеличилась. Эльфы достигли третьего класса немного после нее. На юна и Кангмирае приобрели третий класс без каких-либо трудностей, через какое-то время. Это заняло полгода. Не было необходимости. В бесчисленных годах обучения. Или что-то еще. Страдания посреди вражеского стана. Кого угодно сделать третьим классом. Чем сильнее они были, тем сильнее становились артефакты, которые дал им Юльхан. Некоторые из них стали крепче и сильнее несмотря на то, что не подвергались ремонту. Они улучшались вместе с хрониками пользователей. Нельзя легко адаптироваться к заброшенному миру, став третьим классом. Монстры демонической армии разрушения убивали тысячу людей, чтобы похитить на юну, и группе приходилось вести партизанскую войну. Когда они нападали на группы монстров и видели группы подкреплений, то практически отчаивались. Хардкорная жизнь с десятью минутами для сна – Емиру приходилось перекладывать все усилия, чтобы его сокрытие распространялось на товарищей. Врожденный талант и неприветливое окружение быстро подняли навык сокрытия. И вот произошло чудо в течение еще полутора лет. Умение сокрытия стало 90-м уровнем. Теперь вы можете скрыть себя быстрее и лучше. Вы получили титул «Большая и широкая тень». Диапазон сокрытия, применяемый к союзникам, становится более широким. А эффект возрастает. Эффект также возрастает, если союзник обладает способностями к сокрытию. Новый титул Юмира изменил ситуацию. Сокрытие охватывало не только его, но и членов партии. А после приобретения титула группа превратилась из беглецов в нападающих. Если описать Юмира и компанию. После получения титула можно сказать, что они были мелкоуровневой версией Юлихана 2.0. Монстры держали в страхе ожидая атаки в любое время, Юмир и компания могли скрывать себя после нападения. На существ 4 класса это не работало, но они убивали их, объединив силы, за исключением Флемера, который был 4 класса. Иными словами, группа Юмира могла сражаться сразу с двумя существами 4 класса. Монстры ходили по трое, или больше. К сожалению, не все монстры были такими же умными, как драконы. В мире было менее 100 существ 4 класса и каждый имел огромное «это». В отличие от драконов, эти монстры не группировались. Они испарялись по одному, превращаясь в очки опыта для Юмира и компании. Прошло три года с того времени, как они попали в этот заброшенный мир. Их группа была бедствием для монстров. Исключая флемера и двух волков, которые пришли с ними, уровень всех был не ниже 130 А монстры начали желать, чтобы они оставили их мир в покое. Но группа охотилась на монстров, еще с большим энтузиазмом. Демоническая армия разрушения и армия ослепительного света, жившие в этом мире, полностью сдались. Высшие существа не могут использовать свои силы в низших мирах. Закон работал и на них. Они думали, что будет достаточно парочки монстров 4 класса, но присутствие Юмира изменило все не в их пользу. Все их старания были полностью обречены на провал. Монстр просто хотели вернуться к своим, но не могли потому что это был изолированный мир. Они послушно ждали, в то время как Юмир и компания разносили повсюду хаос и выискивали каждого монстра в заброшенном мире. Прошло еще 9 месяцев. Мир окончательно вышел из изоляции и получил возможность подключения к иному миру. Демоническая армия разрушения и армия слепительного света вышли первыми, а группе Юмира тоже удалось создать волшебное формирование, чтобы вернуться на Землю. Что будем делать, если Корея уже исчезла? Сможем ли мы адаптироваться? О чем вы беспокоитесь, если там есть мистер Юэль Хан? К тому же, не говоря уже о Корее, нет вообще ни одного человека, который смог бы взять столько уровней за столь короткое время. Не так ли? Это правда, но... Кангмирайя не могла не думать о мире, в который они собирались вернуться. Но, но Наюна успокоила ее своими спокойными решениями. Кроме того, флеймер и элитные волки вздохнули с облегчением. Ведь им удалось защитить Эриссию. Эриссия и эльфы тоже вздохнули с облегчением. Ведь им удалось защитить Юмира. Эрта была счастлива, что сможет вернуться на Землю и встретиться с Юльханом. А Юмир был счастлив, думая о том, что он приблизился немного к силе своего отца. Пойдем и найдем папу. Да, пойдемте. Как и впервые, когда они пришли в этот заброшенный мир. Юмир возглавил всех. Группа шла во ворота с хаотичными чувствами радость и беспокойство перемещались в них они вернулись на землю на земле прошло только 10 дней глава 140 не а мой сын умение правила стало 30 уровня из-за роста ваших подчиненных когда юльхан открыл глаза после приятного сна из-за комбалиерры, приятные объятия и колыбельные он увидел надпись на сетчатке Э, что? Юльхан моргнул дважды, или трижды, прежде чем понял, что происходит. Юмир и подчиненные росли очень быстро. Проверив свой статус, Юльхан увидел не только повышение навыка правила, но и резонанс дракона человека, и даже кровь дракона. Юмир был жив, и он поднимал уровни. Очень быстро. Я полагал, что мир изолирован. Но он все еще находится в контакте с хрониками Акаши? Если бы нет, то никаких объявлений для Юльхана не последовало бы. Размышляя над этим, он поспешно проверил умение правила. Он может проверить статус своих подчиненных. Этот метод, наконец, пригодился. Подчиненные через умение правила. Юмир, Мирей, Патте, Джирл, Фирия, Эрисия. Они все живы. Небольшой вздох облегчения. Если эти ребята были живы, значит и остальные были в порядке. Он не знал, когда сможет увидеть их, но был рад тому, что они были живы. Поскольку люди должны были ослабить силы противника, с ними все будет в порядке. Точно. Он не знал, что из врат вышло менее 10% от общих сил, но сейчас ему лучше об этом и не знать. Я голоден. Когда беспокойство по поводу Юмира и компании немного прошли, он почувствовал голод. Он собирался встать с постели, чувствуя ненависть к своему телу. Из-за открытого желания, и понял, что не может двигаться из-за того, что Лиера прилипла к нему. Эй, это полный провал для ангела! Юльхан освободился от ног и рук Лиерры, которые обнимали его в районе груди, прежде чем оттолкнул ангела, который прилип к нему во сне. Похоже, она провела с ним так много времени, что даже ее запах остался на теле. Ему пришлось приложить множество усилий, чтобы успокоиться. Как бы близко они ни были, иногда он не знал, как Лиера относилась к нему, из-за ее действий. Вздохнув, он встал и потянулся. Итак? Надо поесть и поднять настроение. Он открыл инвентарь и... Умение правила стало 31 уровнем, из-за роста ваших подчиненных. А? Умение только повысилось, и теперь снова повысилось. Сколько монстров они убивали там? Юлихан снова моргнул от шока. Рост навыков не закончился. После того, как он покушал, занялся кузнечным делом и снова лег спать, повышение навыков продолжалось. Как только Юлихан начинал забывать об этом, умение правила вновь поднималось в уровне, делая его вновь впечатленным. Если они убивают 100 монстров третьего класса в секунду, то это возможно? Ведь так? У тебя 6 подчиненных? Так что каждый раз в секунду... Хм, это невозможно, если это не Юльхан. Это даже для меня невозможно, без удаленного управления. Не говоря уже об удаленном управлении. Те, кто попал в заброшенный мир, даже не имели инвентаря. Что вообще с ними происходит? Сейчас никак не узнаешь. Он узнает, когда они встретятся. Повседневная жизнь без Юмира и подчиненных напоминала жизнь забытого. Рядом была только Лиера. И это еще более напоминало ему о том периоде жизни. Только лишь он почувствовал, что время бежит быстрее. Они все в шоке, и болтают о втором большом катаклизме. Популярность авангарда растет. В день битвы с заброшенным миром Юрихан упомянул о втором большом катаклизме. Эффект его слов был огромен. Земляне были напуганы, потому что Земля и так была в хаотичном состоянии, а станет все еще хуже. Они хотели чувствовать себя в большей безопасности, поэтому стремились к авангарду, чье оружие показывало свою мощь. Как в личном, так и в установочном вариантах. Многие люди хотели превзойти авангард. Компании полагали, что смогут использовать методы обработки оружия из земли и навыки хроник Акаши, но это было не так просто. Если не брать в расчет ядерное оружие и водородную бомбу, которая могла убить как людей, так и монстров, химическое и биологическое оружие вообще не срабатывало на монстрах. Если говорить об огнестрельном оружии, то пистолеты были хороши только против первого класса, а тяжелое вооружение – против второго. Это означало, что монстры остановятся, и их слабые места покажутся, но сами они не умрут. Было множество проблем и с неядерными боеголовками. Мелкие ракеты были бесполезны, а большие переводили к смерти людей. Кроме того, у монстров было высокое сопротивление пороху. Если говорить точнее… Ракета должна взрываться прямо перед лицом монстра, иначе было бы бесполезно. Многие монстры могли с легкостью этого избежать, поэтому крупномасштабное оружие было бесполезно. Человечество поняло это, и люди начали обращать внимание на материалы, которые появлялись на Земле, благодаря большому катаклизму. Но создать новое оружие из новых материалов не так-то и просто. Кто на Земле мог сделать это? Это авангард. Чем больше людей терпело неудачу в кузнечном деле, тем больше повышалась слава авангарда. «Авангард делает оружие при помощи вымогательства у инопланетян!» Люди шутили после битвы с заброшенным миром. Оружие, которое они не видели, ни в одном ином мире, не говоря уже о земле, появлялось тут и там. Естественно, люди начали болтать чушь. На самом деле, все это было создано при помощи материалов с монстров, вечного огня и максимального уровня кузнечного дела. На третий день после того, как Юмир и компания отправили заброшенный мир, Юльхан продал еще одну партию высокорангового оружия и стал самым богатым человеком в мире. При торговле у него было так много наличных денег, что он начал понимать не только деньги, но и материалы с монстра второго и выше класса. Здание и землю. После того, как он все это получил, было очень трудно и муторно управлять этим, поэтому Юльхан оставил это, так или иначе. Это все не было важным для Юихана. Он встретился с Канхаджином. После того, как торговля оружием закончилась, они отправились через чистую каннамгу, туда, где были врата, соединяющие с миром Кероа, домом волкокожих. С тобой все в порядке? Честно говоря, нет. Канхаджин горько усмехнулся. Но даже это было лучше, чем раньше. Когда они увиделись в Нью-Йорке, он был настолько рассеян что не мог даже поговорить с ним. Но если быть точным, Юльхан был тоже не совсем в своей тарелке. «Но мы не можем топтаться на месте вечно. И если бы это была Юна или Мирая на моем месте, они бы так и сделали». Вместо того, чтобы сказать бесполезную вещь типа «Мои подчиненные живы, так что твоя подруга и сестра, скорее всего, тоже живы», он молча слушал его. Передача владения землей была совершена Я собирался сказать вам об этом. К тому же…» Канхаджин поклонился Юльхану в извинениях. «Мистер Юльхан, ваши подчиненные оказались втянуты во все это из-за моей сестры. Мне очень жаль». «Ты не обязан просить прощения. Они сами так решили». Канхаджин немного расслабился при честном ответе. «Это действительно так?» Спросил он прежде, чем немного отступить. И заговорил. «Я слышал что монстры, которыми вы управляете, тоже участвуют в этом. Простите, что спрашиваю, но можем ли мы верить этим волкам? Они перестанут мне подчиняться, если Эрисия умрет. Если так… Я возьму всю ответственность на себя, не беспокойтесь об этом. Спасибо. И простите. Скорее всего именно поэтому он начал разговор. Юльхан жалел Канхаджина, которому приходилось решать проблемы в то время как его сестра попала в заброшенный мир. Он понимал его, но ничего не говорил об этом. Канхаджин вновь заговорил. «Могу я еще кое-что спросить?» «Что?» «У вас есть планы на ту землю? Если мы можем чем-то помочь?» «Да нет, я собираюсь кое-что сделать, но мне не нужна ваша помощь!» Юльхан сказал, улыбаясь. «Я планирую построить дом. дом!» Имейте в виду, поскольку я буду строить один дом, это будет огромный особняк. Один? Да, один. Лицо Канкаджина было переполнено сомнениями. И в смятении, пока Юльхан еще шире улыбался, он говорил с убеждением и надеждой. Прежде, чем они вернутся, я планирую построить великолепный особняк. Особняк. Прекрасная идея! Но перед этим надо кое-что сделать. Конечно! Это был тот предмет, чтобы в любое время можно было забегать в Южную Америку – крылья. Крылья из тысячи тонких перьев станут идеальным подспорьем для помощи в битве, защите и мобильности. Он планировал сделать их из костей дракона, но после того, как в руках оказался труп демонического зверя 267 уровня, план изменился. Если быть точным, он обнаружил волшебный камень в самом сердце этого монстра после разбора. Вау! Это потрясающе! Даже Льера вскрикнула, увидев его. Волшебный камень отражал загадочный свет и был настолько огромен, что было удивительно, как такое может существовать в низшем существе. Волшебный камень был совершенен, если не брать в расчет яд, проклятие и тяжесть. Я создам крылья из камня и костей этого монстра. Как насчет создания оружия? Ведь волшебный камень хорош. Давай начнем! «Эй, не игнорируй меня!» Он уже все решил после просмотра сердца, но и кости были неплохими. Его черновато-красные кости, от черепа до копыт, заставляли задуматься, что он должен был жрать, чтобы стать таким тяжелым. Если говорить о недостатках, его было чертовски сложно разрезать. Демонические кости были, как у драконов, металлическими. Но из-за столь долгой жизни, или еще каких-то факторов, они мутировали и сопротивлялись атрибуту огня. Вечный огонь не мог расплавить кости, сколько бы камней Юлихан в него не закидывал. Поэтому он призывал пурпурные огни вспышку, слив их воедино. Только после этого металл начал понемногу поддаваться. Но у Юлихана не осталось зелий маны, и процесс шел очень медленно. Расплавить деменческие кости было практически невозможно. А даже если это получалось, они тут же затвердевали. Юлихану пришлось создавать артефакт, Словно зверь, который направлен на убийство. Разделочный нож, молот, зубила, наковальня – все было в идеальной гармонии друг с другом. Инструменты готовы были обрабатывать кости демонического зверя, деталь за деталью. Обработка металла была настолько прекрасной, что было жаль, что только Лиера видела это. Она любила смотреть, как он орудует молотом, и эти мгновения рядом с ним казались ей благословением. Лиера не могла просто молча смотреть или играть вокруг. Она должна была поддержать его в этом процессе. Ильхан, это место надо укрепить. О! Чуть ниже, там торчит. Битва, которая была сложнее, чем убийство монстра, продолжалась почти три дня. Было создано 7867 лезвий перьев и скелетный каркас, который соединял их вместе. Вау, так симпатично. Это двигается, когда ты шевелишь плечами? Конечно. Юлихан установил крылья на спине. И когда он начал сокращать мышцы плеч и спины, крылья, сделанные из холодного оружия, начали хлопать, издавая резкие и пугающие звуки. Он сделал их таким образом, что мог использовать без маны. Эта техника была потрясающей. Но что более потрясало, Юлихан мог сокращать каждую мышцу отдельно от другой. Ты теперь сможешь летать? Если их использовать в воздухе, то я смогу контролировать поток воздуха и выбирать направление падения. Но на земле, сколько ни хлопай крыльями, это будет лишь тренировка мышц. Не так уж и плохо звучит для меня. Крылья получились уже легендарным артефактом. Если он правильно будет использовать мышцы плеч и спины, то сможет даже ими атаковать. Атакующая сила. 7000. Юльхан же собирался создать не оружие, а вспомогательный инструмент, который поможет передвигаться намного быстрее. В основе которого будет лежать умение прыжок. Если я хочу это сделать, мне надо на каждом перышке нанести гравировку волшебным языком. Я говорю об этих чертовски твердых перьях. Ах, да, сделай все возможное. Началась вторая стадия. Собрав вновь три огня вместе, он начал гравировку на каждом отдельном перышке. Если бы у него не было титула Герой огня, который увеличил бы его атаку атрибутом огня. На 40%, мощность огня была бы слишком маленькой, чтобы нанести гравировку. Готово! Юлькан провел три дня, прежде чем отложил нож, глядя на волшебное формирование, которое выглядело даже сложнее, чем на ловушках разрушения. Улыбка на его лице возникла подсознательно. Самый важный этап впереди. Ты действительно собираешься использовать этот волшебный камень? Я уже извлек при помощи него опции из робы, Так что да. Юльхан несколько раз глубоко вздохнул и взял в руки волшебный камень четвертого класса, демонического зверя. Поскольку камень был мощным, то можно к тем же опциям добавить новые, у него все получится. Юльхан аккуратно положил волшебный камень на лезвие крыльев и сложил руки на камень, закрыв глаза. Настало время Монокрафта, он представил сильную и быструю фигуру демонического зверя которая была апокалиптической сама по себе. йоэль не сомневался. Эта сила проникнет в крылья и поможет ему в будущем. Одновременно он продумал форму завершенного артефакта, а густой и темный свет залил мастерскую. Вспыхнула полоска текста. Призыв руин завершен. Умение Манокрафт стало 60 уровнем. Вы можете выявить силу артефакта с меньшим количеством маны. Когда сообщение появилось, Юльхан уже был уверен. У него получилось. Призыв руин. Ранг. Эпический. Сила атаки. 7300. Защита. 6500. Прочность. 15500 из 15500. Пользовательское ограничение. Герой огня. Уровень мастерства ближнего боя максимальный. Опции. Первое. Все лезвия в крыльях имеют силу атрибута огня обитающую в них. Все пламя получается в пределе прочности и может быть высвобождено. Второе. Снижает скорость активации всех умений ближнего боя и увеличивает их эффект на 30%. Третье. Создает ударную волну в заданном направлении, потребляя ману. Мощность ударной волны. Прямопропорционально потребленной мане. Чудо. Созданное лучшим кузнецом с использованием лучших материалов, которые могут быть найдены в низшем мире. Ха? Лиера наклонила голову. Удивительно, хранка эпический, но разве это не просто оружие, которое будет на спине? Куда делать вторая опция? Точно! Боевой навык! Идеальное оружие! Разве ты не знаешь, что сверхчеловеческая сила также классифицируется как боевой навык? Э? Что? Сверхчеловеческая сила и прыжок. Навыки ближнего боя. Призыв руин сможет увеличить навык прыжок на 30%, просто надев их. А третья опция, которая была усиленной версией Робы, увеличивала скорость Юльхана в три раза. Я не думаю, что понимаю, как оно должно работать. Пока не увижу. Давай для начала. Как только Лиера собралась сказать об истинной серии крыльев, послышался голос Пьерры. Поспеши в Нью-Йорк с Юльханом. Ворота скоро откроются. Лиера резко подняла голову и схватила Юльхана за руку. Она не обращала внимания на его реакцию, а только тащила к выходу, раздвинув крылья. «Ильхан, давай, используй эти крылья прямо сейчас. Отправляемся!» Ш «Что случилось?» «Прямо сейчас!» «Крылья? Мне надо взять крылья?» Прошло ровно 10 дней с тех пор, как Юмир и компания попали в заброшенный мир. Глава 141. «Не я, а мой сын...» «Врата открываются?» «Есть признаки. Нам нужно спешить прямо сейчас!» Юльхан только закончил создание крыльев, но знал, как их использовать, еще когда создавал план. Крылья с лезвиями, призыв руин, улучшали умения, но снова была в ударной волне. Ударную волну он смог бы использовать в любом направлении. Если он захочет, то атакует этим врагов. Но истинное предназначение этого в ином. «Ладно, отправляемся!» «Вау, это что, турбоусилитель?» лихан прыгнул в небо, используя прыжок несколько раз. Затем ввел ману в крылья и активировал ударную волну позади себя. Его тело полетело вперед на расстоянии 100 метров. Если он вычислит вектор получаемой отдачи правильно, то сможет ускориться, используя это на максимум. Самый удивительный факт – в ударной волне было невозможно резко уклониться или ускориться. Он мог использовать ударную волну как точку опоры вместо земли, и использовать прыжки вновь и вновь. Все это было невозможным для существа, которые не ощущали или не могли использовать ману. Вау! Какого черта! Это супер мощно! Это действительно супер мощно! Юлькан признал этот факт, когда вновь ускорился, используя ударную волну, которую послал Лиери. Она чуть было не осталась одна, но тут же его нагнала. Хм, ладно. Он мог мгновенно изменить направление крыльями, которыми управлял мышцами спины. Эгида была неплохим подспорьем, но крылья были лучше и быстрее в три раза. Самое лучшее изменение ему проще стало видеть. При использовании прыжка с опорой ему приходилось учитывать препятствия, но теперь он расслабился и получал удовольствие. Ха-ха-ха-ха! Люди отсюда! Лишь пылинки! «Мне все было интересно. Почему ты молчал? Кажется, ты наслаждаешься!» «Все потому, что я больше не беспокоюсь!» Он говорил это с улыбкой. Когда появились признаки открытия врат, подчиненные все еще были связаны с ним, не говоря уже о целости. За 10 дней они так выросли в уровне, что его навык правила достиг 50 -го. Безопасное возвращение им было обеспечено. Юрий Хан был уверен, что именно Эрта открыла врата. Как он мог быть несчастным? когда все благополучно вернутся. «Да, это удача. Это именно так». Лиера улыбнулась, приближаясь к ее Ильхану. У него появились крылья, и было бы неплохо принять мини-размер, закопаться в нагрудный доспех или схватиться за его волосы. Но она чувствовала себя намного лучше, когда летела рядом с ним. «Ильхан, ты действительно вырос». «Не говори такими фразами, иначе кто-то умрет». «Эй, это было очень давно» когда ты говорил о предвестниках. Я боюсь, когда очевидное происходит слишком очевидно. Юльхан улыбнулся ветру, который скользил по его лицу. Лиера тоже улыбалась. Еще не прошло и года, как Земля прошла большой катаклизм. Но уровень Юльхана был уже 144-м. Земля приближалась ко второму большому катаклизму. Но средний уровень людей Земли был уже невообразимо высоким. Бесчисленные связи с другими мирами, по неизвестным причинам, Демоническая армия разрушения, армия слепительного света, предатели, которые строят планы на землю. Юльхан был в самом хаосе. Лиера впервые в жизни встретила такого человека, как стала ангелом. Неужели Юльхан сможет перенести все трудности и вырасти еще выше? Сможет ли он продержаться и не сдаться? Лиера думала об этом. В какой-то момент... Лиера, я хочу у тебя кое-что спросить!» Потому что это может быть последний раз, когда мы вместе. Ага. С -с -с Скажи это. Льера начала заикаться в панике, думая о нем. Что это за подозрительные звуки? Признаменование? Разве это не флаг признания? Все равно спасибо. Я готова служить это в любое время. Пока у Льеры взорвались фанфары в голове, Юльхан спросил. Бог действительно существует? А? Ага. Сердце Льеры начало стучать по иной причине. Тем не менее, Юльхан повторил свой вопрос, напрягая мускулы. Он все еще улыбался. Бог действительно существует? Ну, да. Разве я не говорила при первой встрече? Я прибыла сюда, чтобы встретиться с тобой, по приказу Бога. Благодаря этому мы все еще. И ты встречалась с Богом? И непосредственно от него получила распоряжение. Льера не знала, что сказать. Она думала о розовом будущем секунды назад. А теперь услышала, о чем думал Юльхан, и приуныла: Все не так. Господь Бог, тот, кто слишком свят. Ангел вроде меня не может с ним встретиться. Вот почему мы армяне Небес. Мы распространяем его по всем мирам, защищая нижний из них и устанавливаем ловушки разрушения. Вот как. Льера как-то поспевала за ним. Она волновалась, что он улетит куда-то еще если она не схватится за него. Естественно, она начала убеждать его. «Ильхан, я не знаю, о чем ты думаешь, но есть множество доказательств, подтверждающих, что Бог существует. Посмотри на меня. Факт, что я смогла стать ангелом и приобрести крылья, объясняет его существование. Истинный Бог, а не ложный, как Бог кузнечного дела, красоты или любви». «Хорошо». «Я понимаю твои сомнения, потому что Земля переживает все это, на существование Земли... Уже сам по себе факт, что Бог существует. Лиера изо всех сил старалась убедить Юльхана. Ее конечной целью было превратить его в ангела и устроить свадьбу на небесах. Юльхан просто кивнул, не соглашаясь и не опровергая ее слов. Я понял. Я просто спросил, не сердись. Я не собираюсь отметать твою веру. Повернувшись, он смотрел вперед. Лиера все еще не могла понять, о чем он думал. Почему все превратилось в это? хотя минуту назад они были в радостном настроении. Почему? Ты действительно понимаешь меня? Ведь так? И Юльхан не ответил ей. Он взмахнул крыльями, чтобы создать ударную волну, и полетел вперед. Эй, подожди меня! Лиера тут же взмахнула крыльями, Чувство от внезапного вопроса Юльхана, и пульсация в сердце исчезли, вместе со звуком взмах крыльев. Он мог просто спросить потому, что ему было любопытно. Больше она об этом не думала. Они смогли достичь врата Нью-Йорка ровно за 17 минут. Даже Спира, которая ждала их с копьем в руке, выстроив волков, удивилась. Как вообще это случилось? Ильхан создал супер-мощное оборудование, как всегда. Это тот самый план, который он рисовал. Ох, так вот оно что. Пусть Спира недолгое время состояла с Юльханом по контракту. Она уже признавала тот факт, что не стоит удивляться. И как таковая, ничего ему не сказала, когда он зашевелил крыльями. «Они скоро откроются. Я чувствую огромное волшебное формирование за этими вратами». «Это формирование?» «Да. Это Эрто делает. Я должна спросить, как она это сделала. Ведь у нее нет силы ангела в данную секунду». Спиера говорила с улыбкой. Лиера вздохнула с облегчением. Она все таки беспокоилась за Эрту. «Есть связь». Это аура. Черноволосый красивый мальчик с золотыми глазами около 11 лет выбежал из врат. Пусть он выглядел на пару лет старше, чем когда Юльхан видел его в последний раз, но Юльхан мгновенно узнал его. «Юмир! Папа!» Емир без промедления кинулся в объятия Юльхана, который убрал броню с идеальной техникой обмена и обнял сына. «Это и вправду ты! Папа! Папа!» «Да, да!» Имир начал плакать, когда оказался в объятиях Юльхана. Пусть и прошло всего 10 дней, они испытали множество ужасающих вещей, чтобы поднять свой уровень так быстро. На их пути было множество трудностей и печалей. Юльхан обнимал его, утешая. Его поза выглядела вполне уверенно, потому что он обнимал когда-то Льерру. Примечание Переводчика. Имеется в виду, что Юльхан по характеру одиночка, и может не знать, как правильно обнимать людей, утешая их. Это было трудно, не так ли? Да, это было очень трудно. Я очень хотел тебя поскорее увидеть. Папа тоже хотел увидеть тебя, Емир. В самом деле? Конечно. Пока Емир наслаждался Юльханом, остальные выскочили из врат. Хозяин. Счастье вновь увидеть вас. Эрисия, которая быстро выросла, и Флемер который имел более ужасающую ауру, а также двое волков поддержке. «Ваше Величество!» «Его Величество пришел встретить нас. Какая честь!» «А, это же Его Величество! Он прекрасен, как всегда!» «Ваше Величество, мы защитили принца, согласно вашим приказам. Хотя может показаться, что это нас защищали. И тем не менее...» Четыре эльфа заставили его усомниться в том, что они стали сильными за десять дней. Представи перед его взором. «Это...» Юльхан, это была не миниатюрная Эрта, которую он обычно видел, а ворот человека, которая бежала в его объятия, словно Юмир всем телом. Хотя он рефлекторно приобнял ее рукой, Юльхан мог быть только ошарашен. Эй, а твой персонаж изменился? Не пойми меня неправильно, я подошла, чтобы восстановить тесные отношения, которые должны существовать между ангелом и контрактором. Как это называется? Цун... Заткнись! закрой свой рот и просто развени руки немного шире. Юмир в одной руке, Иерт в другой. Юльхан не мог и вздохнуть. Альера достала копье и направилась к Эрте. Она действительно хочет умереть? Она была в заброшенном мире, учитывая ее беспокойство и напряжение. Разве не прекрасно оставить ее на секунду в покое? Хм. Ладно, да только сейчас. Как только Льера опустила копье, Из врат вышли два человека: Кангмирае и Наюна. А, -а, -а. мистер Юльхан! Это действительно мистер Юльхан! Он такой, как и всегда. Постойте, разве он не стал чуточку красивее? Пусть они стали сильнее, как и остальные. В них просматривалась зрелость. Как они достигли ее за 10 дней? Что они там пережили? Юльхан собирался серьезно наказать их за то что они потащили с собой Юмира в заброшенный мир, но теперь испытывала к ним жалость, а потом случилось кое-что невообразимое. Ага. Глаза Конгмирая загорелись, когда она увидела Юльхана, и внезапно бросилась в его объятия, хотя его руки уже были заняты Юмиром и Эртой. Она закричала, обнимая шею Юльхана. «Какого чёрта? Они все под странным проклятием?» Юльхан не привыкший к контакту с женским полом, кроме своей семьи, паниковал, не зная как среагировать. На юна считала забавной эту ситуацию и начала обнимать его также. Обильный запах женщин вокруг него заставлял паниковать его еще больше. Как хорошо какого черта слезь с меня ты первый слезай ты мне действительно не нравишься, так что уйди! Пусть у Юльхана была уверенность, что он сохранит спокойствие в любой ситуации. он не мог предугадать это. «Да какого чёрта? Что с вами, чёрт, возьми, происходит? Почему вы такие?» «Да, это так весело. Давайте все вместе. Простите нас, Ваше Величество. Еху! Клюнув на приманку на Юны, эльфы тоже повалились на Юльхана. Эрта и Юмир практически задохнулись, но все равно пытались за него удержаться. В конце концов, даже Эрисия присоединилась к ним. «Но осторожно!» Юлихан не видел, что происходит вокруг него. Утешительная премия. Флемер и остальные волки не присоединились к этой заварушке. «Какого чёрта?» Возмущалась Лиера. «Я слышала, что популярность человека может достигнуть максимума только три раза за всю жизнь». «Ну так оно и есть. Хотя мой Ильхан всегда классный, но все же». «Это безнадежный ангел». Лиера была слишком смущена. И даже не могла толком злиться, наблюдая за данной сценой. Юлькан отправлял ей сигнал из СОС, поскольку его психологический предел летел к чертям. Но она не могла его поймать. Ах, черт! Юлькан взорвался и закричал, отталкивая на юну изо всех сил. Да что там такого произошло? Что вы все сошли с ума за 10 дней? Все, кто обнимал Юлькана, затихли. А? А? Простите! «Десять дней? Ваше Величество?» «Десять дней?» «Ага». Когда Юльхан впал в ступор от их странной реакции, Юмир, который все еще был в его объятиях, поднял голову и заговорил. «Папа, мы провели там одну тысячу дней». «Что?» Юльхан и Юмир встретились взглядами. «Тысячу дней?» «Да, тысячу дней». Юльхан поднял голову и смотрел в глаза Лиере. Ее глаза дрожали. У него, скорее всего, было такое же выражение лица. 10 И 1000 дней!» Это было довольно знакомое соотношение. Глава 142. Награда. Самый ценный игрок. Моя. Кангмирайя потребовалось около пяти минут, чтобы перестать плакать и перейти в себя. Поняв, что только что сделала, немного отпряла от объятий Юльхана а затем опустила голову. Мне жаль. Пожалуйста, простите мне мою грубость. Это не совсем грубость, но... Эй, вы тоже, ребята, отстаньте от меня. Ть. Слова Кангамера звучали спокойно, но ее покрасневшие глаза и щеки говорили о том, что внутри сердца бушевали эмоции. Если они действительно провели в том мире тысячу дней, то это вполне нормально. Мне надо выслушать вас давайте отправимся в другое место эй я сказал отвяжитесь от меня независимо от того что он кричал никто не хотел разбегаться и юльхан немного улыбнулся это было невозможно в те дни когда он был один на земле да конгмира я слегка кивнула и вытерла слезы она оторвала на юну и оттолкнула ее на землю прежде чем схватиться за телефон который был вне сети тысячу дней и с кем-то связалась Ауч, ауч, ауч! Мирае! Ты слишком сурова! У тебя дурная привычка прилипать к человеку, которому ты поверила. Через пять минут прибыли лимузины. Пока Юльхан пребывал в шоке из-за нереальности произошедшего, водители вышли из машин и почтительно поприветствовали Кангмирае и Наюну. юну. Льера воскликнула, глядя на них. Удивительно, что они смогли сохранить свою мощь после того, как мир так сильно изменился! Такое невозможно только с деньгами. Политика. Это нечто. Лира, пожалуйста, держись достойно. Ты ангел. А? Кажется, я недавно видела плакцу ангела, которая цеплялась за Юльханом. Куда она делась? Я не плакса! Пока ангелы, как всегда, припирались, я восстановила самообладание и с легкой улыбкой начала говорить Юльхану. Пожалуй, продолжим. Кангмирая, которая заставила замолчать Юлихана лимузинами, активировала суперкомбо с вертолетами и самолетом вместе с человеком второго класса на охране. «Мы тут же отвезем вас в Корею, Леди Мирая и Леди Наюна». «Да, и скажи моему отцу, что я не смогу с ним встретиться прямо сейчас». «Принято». Увидев несколько особых пользователей в небе и на земле, которые стояли на защите Коногмирайя, он подумал, что у него не так уж и много денег. Такая преданность второго класса Не могла быть куплена одними деньгами. Возможно, множество лет лояльности могли бы создать такую ситуацию. Хозяин, что-то случилось, пока нас не было. Ваше Величество, я думаю, вы стали сильнее. И красивее. Я думал, что уже практически нагнал Его Величество, но оказалось, это не так. У него тоже есть лояльные подчиненные. Просто это были не люди. Подумав, что все не так уж и плохо, Юльхан улыбнулся. Во всяком случае, они все вернулись в безопасности. Он чувствовал удовлетворение и радость. Все, за исключением Флемера, который возглавил волков-стражей врат, отправились в Сеул. Юльхан чувствовал себя подавленным, потому что не мог похвастаться крыльями призыв руин. Но никто этого не замечал, кроме Льерры, которая смеялась. После прибытия в Сеул, они отправились в квартиру Юльхана. Все были его подчиненными, кроме ангелов, так что все в порядке. Если исключить Кангмираю и Наюну. «Так ты хочешь спать здесь три дня?» Юльхан был удивлен внезапной просьбой Кангмираи. Она извинилась перед ним. «Я закажу номер в гостинице, если мы прижним неудобства. Но там сразу же узнают моё имя, и отец или брат прибегут за мной. Если мы останемся здесь, эти двое отстанут на некоторое время». «Разве из-за этого не возникает огромное недопонимание? Или недоразумение?» «Юмир!» Пойдем мы с Снуной!» «Да!» «Наюна, ты тоже не бегай тут словно в своем доме, а склони голову в уважении. Причиной просьбы Кангмирайя было следующее. Кангмирайя и Наюна сражались два года и 9 месяцев без психологического и физического отдыха. А стресс превзошёл все пределы. Они избежали смерти из-за переутомления только благодаря бафам Наюны. Но если прямо сейчас они вернутся в клан, то снова будут по уши в работе мирая рационально судила, что им необходим отдых. Был ли это второй большой катаклизм или клан Бога Молнии, она сможет окунуться в работу только после отдыха телом и душой. Даже так, я могу только извиниться, ведь это. Папа, Мирая Нуна, добрая, и Юна Нуна тоже добрая. Как только они собрались отвернуться от атаки глаз Юмира, эти два глаза уже ударили. Критический удар прямо по сердцу. И совести Юльхана. «Можно мне поиграть с нунами еще немного?» «Кто научил его этому умению?» «Я! Юмир такой милый, не так ли? Ауч!» Юльхан ударил Наюну по полбу. Это подразумевало, что они могут остаться. Наюна сделала «Ви» пальцами в сторону Кангмирайи, практически плача. И она тоже улыбнулась. Три дня прошли очень быстро. Юльхан рассказал о положении дел на Земле, а они рассказывали ему свою историю. Услышав это, Юльхан пришел к простому выводу. В итоге, Юмир всех поддержал. «Я работал очень усердно». Если бы не его скрытность, скорее всего их перебили бы в первый же день. Что более впечатляло, умение сокрытия Юмира развилось таким образом, что могло скрыть даже союзников, только благодаря ему они смогли выжить и убить монстров. Это было очень хорошо, что они смогли усилиться до второго большого катаклизма. Никто не мог придумать, почему поток времени был таким странным. «Ты действительно так думаешь? Разве не слишком много совпадений с тем, что случилось с тобой, Ильхан?» После слов Лиерры, Юльхан вздохнул, пусть и ожидал такой реакции. «Досадно, когда ты страдаешь в одиночестве тысячу дней. Но если все это происходит по его вине, как он себя бы почувствовал?» Не говори, что ты думаешь, будто я с этим связан. Просто это совсем не похоже на совпадение. Да, это было на самом деле очень подозрительно. Период ожидания людей был ровно в сто раз больше. Ведь так? Десять лет и одна тысяча лет. Десять дней и одна тысяча дней. Соотношение было совершенно одинаковым, чтобы считать это совпадением. Разве это не какая-то высшая сила семьи Ю? Задала стороны вопрос Лиерра. Не их собственная сила, а скрытые хроники могли быть подключены к земле и изменить ее. Спиера опустила фантазию Лиерры. "Я знала это. Не может быть, чтобы Юльхан был обычным человеком, если у него есть титул космического одиночки. Даже если вы будете смотреть на меня вечно, вы не получите ответа. Эрта, подумаем об этом позже. Пока он проживал тысячу лет, Лиера объясняла это ошибкой, а Юльхан был занят, и не сильно задумывался об этом. Даже если бы он задумался, ничего бы не изменилось. Юмир, который родился при помощи маны Юльхана, оказался в ловушке заброшенного мира. Если что, и отличалось от Юльхана. Юмир был союзниками, и с ними были связаны хроники Акаши. Он вернулся после одной тысячи дней, но на Земле прошло только десять. Если рассматривать два инцидента отдельно, можно было сказать, что могло быть совпадение в вселенной, Но вместе с тем, они были связаны с Юмиром и Юлиханом. История очень запуталась. Что если эта неизвестная ошибка связана с хрониками Ильхана? Тут дело не в что, если другие фракции захотят схватить Юлихана, а не убить. Это хорошо, потому что Ильхан сейчас в безопасности. Быть внутри рта Тигра было бы безопаснее, чем быть здесь и сейчас. Было слишком мало доказательств того, что причиной этому был ее Лиера хлопнула и заговорила. «Тогда надо увеличить доказательства, не так ли, Ильхан? Ты можешь сделать еще одного ребенка. Я возьму справа. Я буду слева». Спиера и Эрта заставили ее замолчать, хотя она до последнего кричала. «Это же гениальная идея, разве нет?» Беспокоясь о том, что эта идиотка могла совершить табу, «Если они сделают Юльхана поскорее высшим существом», — Эрта начала говорить. Юльхан, я заброшу эту идиотку в мусорный бак. Ну, пожалуйста, проверь, было ли такое у твоих родителей. Может быть, наткнемся на какие-то подсказки?» «Да, прошу вас, переработайте мусор, только правильно». «Я тоже хочу познакомиться с бабушкой и дедушкой». «Ладно, давайте сделаем это». Юльхан взглянул на Кангмира и на Юну, которые играли в пинг-понг с эльфами и подумал, когда же они уйдут, ведь уже был третий день. После сокрытия ему понадобилось несколько взмахов крыльев, чтобы добраться до дома. Оба родителя были дома, а Юльхан вошел с Юмиром. Юмир крикнул, войдя в переднюю дверь. Хотя Юльхан не просил его об этом. «Дедушка, бабушка, здравствуйте!» «Ильхан, ты здесь! О!» «Это не Ильхан!» Довольно много времени понадобилось его родителям, чтобы привыкнуть к одиннадцатилетнему ребенку и успокоиться. Я не уверен в инкубации с маной или что-то такое, но это твой сын. Он заботится о тебе. Безусловно, он гораздо более красивее тебя. До большого катаклизма. юенхан Хан, отец Юльхана, через некоторое время улыбнулся ему. Он твой внук. А мать ребенка? Возник вопрос о матери. Юльхан ответил честно. Она умерла до его рождения. Драконы рождаются из яиц, в конце концов. О, сынок, ты стал вдовцом! Ты не одинок, Юмир! Все нормально, потому что там папа и красивые Нуны тоже. Ого! Ага, красивые Нуны! Юмир, можно поподробнее. Камья Силь ярко улыбнулась, в отличие от юенкана который паниковал в такой нереальной ситуации. Она была совсем другой. Более того, она выглядела так, будто стала еще моложе. Он удостоверился в этом. В отличие от отца, который застрял на первом классе, его мама поднимала уровни. Возможно, она уже стала вторым классом. Прямо сейчас второй класс принадлежит к 3% человечества. Пусть он думал об этом и раньше. Но если его талант унаследован от матери... Может быть, мама была... С легкой нервозностью, и задал вопрос. «Мама... Было ли что-нибудь особенное за 10 лет в мире Яумин. Яумин? О! Ким есть стиль. Наклонила голову и засмеялась: Да ничего не произошло. Хотя я стала так хороша при своем-то возрасте. Хм, похоже, она неправильно поняла. Юльхан смеялся. Что ты имеешь в виду под хорошо? Ты старая леди?» Эй, посмотри на меня! Я вылежу лет на двадцать моложе, чем была до этого. Люди говорят плохо про тебя, а не про меня. О, она права насчет этого. Пап, пожалуйста, подними уровни. Это небезопасно, сынок. Хм, дело было не в мане и не в отце, судя по его виду. Скрученная ось времени в мирах Юлькана и Юмира. Просто совпадение. Невозможно, чтобы такие хроники были спрятаны внутри парня, который даже не мог использовать ману. Фу. Он расслабился и вздохнул с облегчением. Он никогда не сомневался в том, что стал сильным благодаря одной тысяче лет. Но говорить об этом с улыбкой было сложно. Если бы родители пострадали от боли, узнав об этом, ему бы тоже стало больно. Когда Юльхан успокоился, то почувствовал голод, поскольку он не мог просто вернуться домой и кушать там, когда мама была перед ним. Юльхан твердо сказал, как будто дал им немного денег. Привилегия сына. «Мама, еды!» «Еда, еда!» Пусть наружу он выглядел как одиннадцатилетний. Юмиру был только год. Нет, три года. Он подражал Юльхану и смеялся. Кимье Силь встала с довольной улыбкой. «Я устрою пир, так что кушай от всего сердца!» Отправляясь на кухню, она повернулась и спросила. «Ну, кто эта невестка-кандидат среди хорошеньких нун?» Все в порядке, если их будет несколько». «Таких нет!» Йольхэн закричал, хотя в его сознании всплыло чье то лицо. Он уверенно отрицал. «В этом мире нет девушки, которая бы вышла замуж за твоего сына!» «Ты хвастаешься этим? Тогда скажи это всем!» «Хм, как бы мне женить этого сына?» Ким Йесиль задумалась о будущем сына, отправляясь на кухню.